Часть седьмая. Зараза. Глава первая. Держа в одной руке бумажную тарелку с баллонским сэндвичем и горстью чипсов, Лем другой рукой стучит в дверь, скорее по привычке, чем из вежливости, но ну, может слегка из вежливости. В конце концов, он уже сорвался на парня, и Леаму все еще немного стыдно из-за того, что он тогда потерял контроль. Несправедливо, когда взрослый мужчина пинает маленького пацана. Однако из-за банки колы под мышкой с каждой секундой становится холоднее, поэтому мужчина отодвигает большой засов и открывает дверь в комнату Генри. Его нос морщится от первого глотка воздуха. «Боже, ну и вонище!» Кроме того, здесь холодно, и хоть вечер еще и не наступил, собралась густая тень. Леом сначала смотрит на койку, ожидая увидеть Генри, как обычно, укрытого одеялами, и так и кричащего своей позой «иди в задницу!». Он чувствует озноб, который не имеет ничего общего с ледяным воздухом, когда видит, что кровать пуста. Инстинктивно его взгляд метнулся в угол слева. Это была ближайшая слепая зона, из которой Генри мог напасть на него. Когда он убеждается, что там никого нет, то делает еще один маленький шаг вглубь комнаты и смотрит на дальнюю стену. И видит его. Генри стоит, как вкопанный в дальнем затемненном углу в недосягаемости последних солнечных лучей, косо пробивающихся через заколоченное окно. Когда глаза Лиама привыкают, он понимает, что Генри голый, его одежда лежит кучей рядом с кроватью, в десяти футах от него. Руки мальчика опущены по бокам, и он смотрит на Леома полуприкрытыми глазами, словно он в трансе или спит. «Генри?» — спрашивает Лем и медленно, осторожно ставит на пол тарелку с едой и банку. «Уже через минуту там все будет в тараканах, но надо разобраться с главным». «Генри?» — повторяет он. «В чем дело, приятель?» «Почему то разделся?» Тем временем Лем закрывает за собой дверь. Он не может запереть ее изнутри, но будь он проклят, если позволит парню проскользнуть мимо него во второй раз. Тогда мужчина видит, что Генри, чья плоть в тусклом свете кажется скорее серой, чем коричневой, дрожит. Сильно. Лем слышит, как на другом конце комнаты стучат его зубы. «Здесь мороз, Генри!» «Может, накроешься одеялами, и я включу обогреватель, а? Там закончился бензин. Он пустой? Может, ты снова оденешься?» «Одежда воняет», — говорит Генри тихим и дрожащим голосом. «Я описался и пропотел, и она грязная. От меня воняет, но одежда еще хуже». «Ладно, ладно. Вот что. Надень штаны, ладно?» а я принесу тебе свою футболку. Она будет тебе по колено, но зато сухая и не воняет. Потом мы спустимся, я достану мыло, мы нальем воды в ведро или еще куда и постираем там хотя бы твои трусы и футболку, ладно? Они за ночь высохнут на улице, и завтра ты их заберешь. Не идеально, конечно, но все равно лучше. И я вынесу твое ведро, да?» Генри шмыгает носом. «Я ненавижу это место!» Лем вздыхает и опускает голову, внезапно сгорбившись от усталости. И, если честно, начиная гадать, зачем вообще согласился на всю эту муть? Он не бездушный убийца и не мучитель детей. Думал, все пойдет иначе, да? Надеялся запереть богатенького парнишку в шкаф на пару дней, забрать чемодан с деньгами, а потом укатить в Мексику? Легкотня, верно? «Хрена с два!» «Все закончится через пару дней, Генри. Окажешься дома и забудешь об этой поездочке, вернешься в школу к друзьям, будешь играть в игры и все это дерьмо, осторожно говорит Лем, будто Генри хрупкая ваза на краю стола, которую ни за что нельзя разбивать, иначе будут проблемы, будет возня. Он всего лишь хочет успокоить парня, привести в чувство, и не возиться с ним до конца дела. «Она не станет ждать пару дней», — тихо отзывается Генри, стоя в этом углу, как серое привидение. То, как Генри говорит об этом странном существе, в которое верит, в сочетании с его жутковатым видом в тени, заставляет Леома задуматься, а волосы у него на затылке встают дыбом. Как будто Генри говорит о богах, о духах земли, которых такие люди, как Лем, никогда в жизни не смогли бы увидеть. И то, что чувствует Лем, это не страх, не совсем, но это что-то определенно близкое к страху. «Неужели?» — спрашивает мужчина, сохраняя ровный голос и спокойный вид. Генри медленно качает головой. «Нет, вы так долго не продержитесь». Он шмыгает носом и вытирает его. Его взгляд устремляется на койку, словно раздумывая. «Никто из вас...» Не зная, что ответить и начиная чувствовать первые уколы раздражения в глубине души, Леом игнорирует это и указывает на кровать. «Давай, залезай под одеяло, а я включу обогреватель. Здесь как на гребаном Северном полюсе». «Я пытался его включить», — угрюмо говорит Генри, будто разочарованный своей беспомощностью но от него запахло газом, и он не включился. «Я все исправлю, обещаю». «Пожалуйста», — говорит Лем, на этот раз более настойчиво, и снова указывает на кровать, желая, чтобы этот засранец пошевелился. Удивительно, но Генри слушается, как будто не беспокоясь о том, что его увидят голым, как и многие маленькие дети, особенно перед незнакомцами, Генри скрещивает руки на груди, быстро подходит к кровати и начинает натягивать одеяло на свое маленькое тельце. Одеяла тоже воняют», — бормочет он, но леам не обращает на это внимания. Его услужливости есть предел, его вежливости. Лем проверяет топливо в обогревателе и достает из кармана желтую коробку деревянных спичек. Он открывает маленькую дверцу, похожую на духовку в сказке и зажигает спичку. Нажимая на кнопку, мужчина держит зажженную спичку над маленькой трубкой сразу за дверцей. Обогреватель загорается стихим вшух, и через несколько секунд Лем поворачивает регулятор температуры до упора и закрывает дверцу. Красный глаз жарко светится за задымленным защитным стеклом. Лем поднимает обогреватель, несет его за тонкую ручку к койке Генри. «Осторожно!» чтобы постоянно быть между Генри и дверью, и ставит на пол. После минутного колебания он протягивает Генри желтую коробку спичек. «Видел, как я это сделал?» Генри кивает. «Если он снова погаснет...» Генри смотрит на спички, затем кладет их рядом с собой на кровать. «Только не умничай и не поджигай комнату! Обещаешь?» Генри снова кивает. «И не позволяй одеялам касаться обогревателя, они загорятся», — говорит Лиам и идет к еде, а затем кладет аккуратно тарелку и колу на матрас рядом с Генри, который поднимается на локти и берет сэндвич. Следя за Лиамом с новым интересом и ноткой подозрения, Генри откусывает. Лиам наблюдает, как Генри ест, потирает растущую бороду, покрывающую подбородок, и начинает прикидывать, как осуществить свой дерьмовый план по очистке детской одежды до пригодного для носки состояния. «Я пока схожу за футболкой. Можешь снова надеть джинсы? Трусы не нужны, все равно не видно». «Хорошо», — соглашается Генри, затем делает два или три глотка «Кока-колы», рыгает, как двухсот-фунтовый игрок в регби, и, кажется, к нему возвращается цвет лица. «Зачем Дженни меня сфотографировала? Я притворился, что сплю, но все равно видел». Лем думает соврать, но не видит в этом смысла. «Чтобы доказать, что с тобой все в порядке. Что мы, что ты с нами». Генри секунду пристально наблюдает за Лямом, и у Лема снова возникает то жуткое чувство, словно Генри изучает его внутренности. Но потом мальчик просто начинает есть чипсы, явно довольный». Будто ему дали ответ на вопрос, который никто не задавал. Лиам сидит на краю койки, пока Генри поглощает свой обед. «А что еще можешь сказать по поводу той штуки в подвале? Или, как ты сказал, мать, да? Которая не терпится вернуть себе право единичного пользования этим замечательным дерьмовым домом?» Генри ничего не говорит. Засовывает в рот еще чипсов и задумчиво пережевывает. Да не особо чего, отвечает он и отпивает колу. Уверен, говорит Лем и опускает глаза, чтобы встретиться взглядом с Генри. Я скажу лишь одно, говорит Генри. И Лем готов поклясться на стопке Библии, что парень ухмыляется. Я рад, что ты принес мне этот сэндвич. Лем смеется и встает. Точно, ты голодный, понимаю. Ну да, отвечает Генри. Илиам снова слышит ухмылку в голосе, но я не об этом. Пересекая комнату, Лиам осторожно берет ведро, видит светлый цвет испачканной в моче туалетной бумаги и чувствует, как на дне плещется что-то твердое. Под отвращением скрывается ставший уже знакомым укол жгучего стыда. Что ж, если бы парень не убежал, то делал бы свои дела на улице, как я ему и сказал. Не будь таким нюни Лем. «Не сейчас. Корабль отплыл и причалил в далекой стране. Он ушел, малыш, и больше не вернется». «А о чем ты, Генри?» — спрашивает он, направляясь к двери, теперь лишь наполовину слушая парня, скорее думая о том, как вылить содержимое ведра и найти парню чистую футболку. «Или я не хочу знать?» «Пожалуй, я пока сохраню это в секрете» отвечает Генри и доедает последний кусок баллонского сэндвича. Лиам решает не обращать внимания, пока Генри не шепчет. «Хорошо, пап, знаю». Лиам разворачивается так быстро, что содержимое ведра расплескивается и ударяется о стенки в опасной близости от края. Хоть мужчина и знает, что в комнате не может быть третьего человека, но все же на автомате проверяет темные углы лишний раз изучая черный прямоугольник пустого шкафа, но потом убеждается, что парень с ним шутит, или, как Лем и предполагал ранее, просто нахрен поехавший. «С кем ты говоришь, Генри?» «С папой», — отвечает он с беззаботным раздражением в голосе. «Он всегда просит меня помалкивать». «Ясно», — говорит Лем, чувствуя, как на лица расплывается жестокая улыбка. Ему не нравится бояться, а животная его часть ненавидит, когда над ним смеются. Та темная, ужасная часть, которой он всегда будет потакать. И она хочет заставить Генри заплатить за то, что он дернулся, что испугался. Не говоря уже о том, что Леому приходится тут играть в няньку. «Тот самый папа, который шагнул под автобус с тобой на руках?» Генри попивает колу, не сводя глаз с дальней стены. «Да, Джим мне все рассказал», — продолжает Лем издевательским тоном. «Наверное, твой отец тот еще чокнутый засранец. Передавай ему привет от меня, ладно?» Но Генри не отвечает, не плачет, не кричит и не хнычит. Он сидит, завернувшись в одеяло, свет от обогревателя горит на его щеках, подсвечивая карие глаза тусклым красным светом. Лем секунду ждет, — надеясь на какую-то реакцию, а затем пожимает плечами. Когда он поворачивается, чтобы закрыть дверь, что-то ледяное касается его затылка, и хотя его разум не хочет верить, он готов поклясться, что кто-то, что-то, шепчет ему на ухо, не негромче дуновения застоявшегося воздуха, голос любовника или призрака. «Ты за это ответишь!» Лем останавливается, подумывает обернуться, чтобы убедиться, что Генри все еще в другом конце комнаты на своей койке. «Это не голос, Генри, и ты это знаешь, приятель!» Но решает, что с него хватит. Не оглядываясь, он закрывает дверь и задвигает тяжелый засов. К тому времени, как Лиам ступает на лестницу, он списывает голос на злую шутку разума и игнорирует мурашки по всему телу. Глава вторая. Пока солнце жирно и вяло набухает на горизонте, словно пиявка, присасывающаяся к красной крови океана, вечерние новости всех трех крупных телеканалов демонстрируют триптих фотографий на телеэкранах по всей Южной Калифорнии. На заправочной станции Тексако у пятого съезда с автострады Эскондидо, той самой, по которой машины съезжают с 15-го шоссе на Мишн-Роуд, а затем в благодушный пригород Сан-Диего-Грантвилл, где проживают патриоты Патрика Генри и львиная доля белых семей, на маленьком телевизоре видны три лица по седьмому каналу. Там включен только он, потому что владелец заправочной станции и оператор работающий сутки напролет Чак Уилсон безумно любит метеоролога выпуска новостей Сару Рейнс, а уж особенно ее обтягивающие красное платье, в которых она показывает на гигантские... Похожие на детей «Солнце», нарисованное на карте Южной Калифорнии, и говорит о них так, словно в них таятся ответы на все великие вопросы жизни. Однако перед Сарой ведущие всегда излагают местные новости с мрачным видом, настоящие новости, и сегодня все говорят о похищенном маленьком мальчике. Чак прислоняется к стойке, уставившись на приглушенный свет в верхнем углу. Кажется, что весь чертов мир ищет этого мальчика. Над входной дверью звенит колокольчик и входит, как всегда, вонючий Тим Шепард, нежно потирает свою чистую, свежевыбритую челюсть. Этим он всегда занимается в туалете таксако с благословения Чака. Он всегда поддержит того, кто хочет стать лучше, будь то бездомный скунс или богатенький мажор, и Тим всегда за собой убирает и не мешкает. Не то чтобы все это сильно влияло на вид Тима. Загорелая кожа, спутанные седые пряди и мешковатая забрызганная пятнами одежда, к сожалению, выдают в нем уличного бродягу, а не бизнесмена на отдыхе. Черт, если бритье позволяет бедолаге сохранить самоуважение и помогает ему продолжать марафон под названием «Остаться в живых», то кто я такой, чтобы судить? «Привет, Чак», — говорит Тим, — и бросает взгляд на холодильник с Пепси. Чак снова переводит взгляд на телевизор, где улыбающееся лицо некоего Генри Торна выглядывает из-за плеча ведущего, чье серьезное лицо резко контрастирует с пухлощекой зубастой ухмылкой маленького мальчика. «Газировка стоит 50 центов», – рассеянно говорит Чак, зная, что эта информация каленым железом отпечаталась в оставшихся клетках мозга Тима но ему все равно нравится это говорить. Это своеобразный способ с ним здороваться. «Ага», — отзывается Тим, — «это те самые сволочи!» Чак на мгновение задумался, и теперь его внимание снова переключилось на экран телевизора, где красовались три фотографии, опубликованные ФБР несколько часов назад. Слева направо. Хмурая физиономия молодого и худощавого Джима Кэдди. Полное лицо Грега Леннигана, без усов, и последнее, но не по важности, раздраженный взгляд единственной сестры Грега, Дженни Ленниган. Все три фотографии аккуратно вставлены в белые рамки на синем фоне, где повторяющаяся под наклоном фраза «Вечерние новости» вечно плывет вниз, как косой дождь. «Видимо», — отвечает Чак, и отворачивается от экрана, чтобы осмотреть магазин и прикинуть, что нужно сделать до захода солнца. «Ты сегодня ел?» – спрашивает Чак Тима. И если газировка стоит 50 центов, это их версия «Привет», то «Ты сегодня ел?» – заменяет Чаку фразу «Пока, чувак, у меня до хрена дел». «Я поем потом», – отвечает Тим, как и всегда. Чак собирается ответить следующей строкой их повторяющегося диалога. «Возьми оттуда бейгл. Кажется, он все равно старый», – скажет он. Это не так, ему каждое утро приходит свежая поставка. Но вдруг раздается громкое день-день колокольчика, который звонит, когда машина проезжает по черным пневматическим трубам перед станцией. Оба поворачиваются, чтобы посмотреть, как блевотно-зеленый фургон Пинто скользит к третьей колонке. «Клиент», — говорит Тим. Грег знает, что они совершают огромную ошибку. «Почему ты не проверил бензин, идиот?» Он корит себя за это с тех пор, как они полчаса назад вышли из кабинета врача. Пока Дженни доставляла товар, Грэг барабанил пальцами по потертому черному рулевому колесу под ритм «The logical song, Super Trump». Двигатель Пинто тихо урчал, как умирающий механический котенок, и тогда Грэг заметил указатель уровня топлива, красная стрелка которого слишком сильно провисла влево, почти до упора. «Твою-то!» Инстинктивно, без всякой на то причины, Грек обернулся в поисках двух канистр неэтилированного топлива, которые положил в багажник Дастера. «Я не на Дастере и забыл проверить бензин, и твою налево придется заехать на сраную заправку и заплатить за бензин. Боже милостивый, если Джим об этом узнает, он убьет меня на месте, и это не преувеличение». Когда Дженни сошла с затененного крыльца, Крайне нелепая в летней шляпе и огромных солнцезащитных очках, у него свело живот от беспокойства, вины и отвращения к себе. Как всегда, верная себе, сестра не запаниковала, когда он рассказал ей о своей ошибке. Но Грег знал, что в глубине души она кипит или что там обычно делала Дженни. Он никогда не видел, чтобы она выходила из себя. Даже когда зарезала их отца ножом для колки льда, все равно не теряла контроль. Нет, Дженни всегда сохраняла рассудок. Грег знал, что у нее спокойный темперамент. Она почти клинический психопат. Его сестра не расстраивалась, она просто принимала решения. Холодные, расчетливые решения. В одну секунду она не обращает на тебя никакого внимания, а в следующую втыкает в глаз восьмидюймовый нож за то, что ты пролил что-то на ее любимую блузку. Грег пытался скрыть наклонность Дженни от парней, когда предлагал ей работу, но у него такое чувство, что Джим знает о прошлом его сестры больше, чем показывает. И, возможно, именно это знание и убедило Джима взять ее в команду, с учетом того, что она разделит долю Грега. Наверное, Джим, который и сам был склонен быстро убивать, хотел иметь под боком кого-то, на кого можно положиться, если ситуация потребует жестоких мер. Видит Бог, Пит тоже мог быть жестким, со своей дурацкой татуировкой собаки, золотыми зубами и всем этим бандитским сленгом, но Грег несколько раз видел, как Пита перекашивала во время их работы. Пит груб, и тот еще ублюдок, но не бессердечно убийца. Не то, что Джим. И не то, что моя сестра. А что Долема? Черт, этот парень спокоен, как старый слон, и умнее их всех. Ну, за исключением самого Джима. Но Грег сомневается, что тот сможет убить ребенка. Может, только если дело запахнет жареным, но не потому, что Джим попросит. Нет, Лиам не тот тип, кто будет слепо следовать приказам. Он слишком много думает, слишком много чувствует. Грег задается вопросом, смог бы он прихлопнуть ребенка, если бы Джим попросил, или если Дженни посчитает, что так лучше» и решает, что, пожалуй, да. Особенно для Дженни. Грег сделает для нее все, и он не врал, когда говорил, что согласен избавиться от пацана, хоть это не входит в план. Он перед ней в долгу. вечном. Они любят друг друга. Конец предложения. К черту табу и всякие устои общества. Они влюблены и всегда будут. Дело закрыто. И все же он краем глаза поглядывает на ее колени при этом лихорадочно пытаясь найти заправку, пока все не стало совсем плохо, и они не встали посреди 15 пятнадцатого шоссе, следя, чтобы ее пальцы не потянулись к ручке ножа. Это было бы совсем не Буэно. Абсолютно. И вот они подъезжают к самой дерьмовой на вид заправке Таксако, которую Грег когда-либо видел, и он позволяет себе вздохнуть с облегчением, ведь они добрались, а еще, слава всем ангелам на небесах, Грег не играл в карты с Питом и Дженни. А это значит, что у него остались 84 доллара, которые он украл из кассы бара, когда Джим пошел играть в уборщика. Конечно, это еще одна вещь, о которой ему не стоит проговариваться боссу. Нет уж, спасибо. Да и вообще, все же обернулось хорошо. Так ведь? Оставайся здесь. Не снимай дурацкую шляпу. И ни на кого не смотри, говорит Грег, выключая двигатель. «Я заплачу и сразу же вернусь». «Может, лучше мне? Если кого из нас вычислили, так это тебя. Ты же сообщник Джима». Грек на мгновение задумывается, но все же не хочет, чтобы копы увидели эту дурацкую розовую шляпку на заправке Тексако. «Не то, чтобы здесь были камеры, но все же лучше перестраховаться». «Да не, я справлюсь. Сиди на месте». Дженни молча пожимает плечами, пока Грэг выходит и закрывает за собой дверь. Уже на заправке он достает из переднего кармана толстую пачку наличных, отделяет засаленную 10 десятидолларовую купюру и протягивает ее парню за стойкой. «Десять баксов на...» Грэг выглядывает в окно и видит Дженни, которая тихо сидит, опустив голову. «Умничка!» «Третью колонку!» «И газету!» Мужик берет деньги, нажимает на пару кнопок. «Вам нужна квитанция?» «Нет, спасибо». Грег хватает газету из стопки на стойке рядом с кассой и спешит к выходу. По пути его взгляд падает на грязное зеркало в углу, за которым, скорее всего, установлена камера. Грег поворачивается к другому углу и видит большой телевизор, привинченный к черной подставке над холодильниками с газировкой. Там реклама моющего средства – И Грег, даже не смотря туда, наклоняет лицо вниз настолько, насколько может, чтобы не выдать в себе хренового преступника, и толкает дверь. Над головой звенит колокольчик, и этот звук действует ему на нервы. Несколько напряженных минут спустя Грег закачивает бензин в пустой бак Пинто, направляя туда всю свою космическую энергию, чтобы цифры двигались быстрее, черт возьми, быстрее! Но это старая заправка, и скорость подачи бензина не меняется. Каждая цифра небрежно перетекает с одного до девяти со скоростью пьяного ленивца. «Ну давай уже!» – бормочет Грег, сжимая ручку насоса с такой силой, что белеют костяшки пальцев. Он подпрыгивает на пятках и пытается не обращать внимания на Дженни, которая то и дело оборачивается и бросает на него взгляд с переднего сиденья. Ее осуждение лишь частично скрывает заднее тонированное стекло фургона. Когда 7.52 медленно поднимается до 7.53 и так далее, Грек чувствует неприятный запах, помимо вони бензина, и, обернувшись, видит бомжа с заправочной станции, который смотрит на него с противоположной стороны колонки. Грек на панике вдруг представляет, как сюда заезжает полицейская машина, чтобы копы взяли себе кофе, пончики или что там еще едят эти сволочи, когда они терроризируют всех вокруг, и даже бросает взгляд в сторону въезда, убеждаясь, что сам придумал этот кошмар. «Привет, приятель! Не дашь пятьдесят центов? Я хочу купить пепси!» — говорит бомж. И Грег просто не может поверить в свою неудачу. «Нет, чувак, отвали!» — говорит он, не поднимая козырька кепки. Как будто этот бездомный сможет связать меня с какой-то фоткой полицейских, думает Грег и даже хмыкает. Наверное, он давно сидит на креке и бухле. Пепси, ага, конечно. Да ладно, тебе приятель, эй! говорит он так, словно в его прожаренном мозгу рождается идея века. Я вымою окна! Как тебе такое? Я постоянно этим занимаюсь. Иногда мне покупают за это Пепси. Чак не против! «Он владелец! Мы с ним друзья!» «Ага», — отвечает Грег, и, к счастью, видит, как колонка приближается к благословенной отметке в 10.00 долларов и останавливается так же медленно, как усталый старик садится в кресло. «А может, ты отвалишь, как я и сказал? Если тронешь мою тачку, я сломаю тебе руку. Усек? У бездомного хватает наглости выглядеть оскорбленным когда Грег широко улыбается и с громким стуком металла-металл засовывает ручку насоса обратно в дозатор. Не обязательно так грубить, дружище, говорит бомж, и, спотыкаясь, отступает на несколько шагов. Ага, повторяет Грег, завинчивает крышку бензобака Пинто и захлопывает дверцу. Что это было? Угрюмо спрашивает Дженни, когда Грег садится в фургон и заводит двигатель отчего тот сначала завыл, потом утих и только тогда тронулся с места. «Ничего, просто попрошайка», — отвечает Грег и снимает ногу с тормоза, кладя руку на бедро Дженни, подумывая уговорить сестренку на пит-стоп, прежде чем отправиться обратно к адскому домику. У фургона все же были свои преимущества. «Осторожно!» — скрикивает Дженни, и Грег инстинктивно бьет по тормозам. Мужчина смотрит перед собой и видит, что все тот же бездомный встал перед их машиной. Его рот искривлен в хмурой гримасе. Налитые кровью льдисто-голубые глаза посылают молнии. Он указывает на них через лобовое стекло. Его колени всего в нескольких дюймах от переднего бампера Пинто. «Вы плохие люди!» – кричит он достаточно громко, чтобы они услышали, но не настолько, чтобы владелец заправки прибежал выяснить, что за херня тут творится. Грег видит, как Дженни уже взялась за ручку двери. Господи, ну только этого не хватало. Дженни, расслабся, просто забей! Она свирепо посмотрит на него, но ее пальцы отпускают хромированную защелку дверцы машины. Ладно, угрюмо говорит она и откидывается на спинку сиденья. Грег, просто невероятно уставший от этой чертовой комедии, жмет на акселератор. Машина послушно катится вперед. Бездомный вскрикивает, все еще хмурясь, и наверняка бормочет что-то ужасное о Греге и Дженни и о том, куда им надо пойти. Затем убегает с дороги в направлении заправки. Он хлопает по окну Дженни, достаточно сильно, чтобы она взвизгнула, а Грег жмет на газ и выезжает с остановки под названием «Город чокнутых», «Население один человек». Его желудок слегка сжимается, когда мужик кричит им что-то, пока Пинто выезжает на Мишн Роуд в направлении Клевлинского леса, их временного пристанища. Грегу кажется, как будто этот бродяга кричал «Я вас знаю!» Но это просто смешно. «Пить надо меньше», думает Грег, и радуется, что Дженни никак не реагирует на этот бессвязный вопль. Иначе он мог бы подумать что-то другое. Например, что бомж действительно выкрикнул именно то, что ему показалось, а это, в свою очередь, ведет к ряду проблем. Но Дженни молчит, и Грег понимает, что просто накручивает себя, прямо как тогда, когда представил полицейскую машину на заправке. Он улыбается и снова кладет ладонь на теплое бедро Дженни, но совершенно забывает попросить остановиться. День и так прошел совсем не по плану, и не стоит еще больше искушать судьбу. Но судьба, разумеется, уже вмешалась в жизни похитителей, владельца заправки и неудачливого бездомного по имени Тим Шепард. Именно Шепард в последний момент узнал в паре тех, кого видел по телевизору в мини-маркете Таксако Чака. Позже он расскажет копам, которым Чак сразу же позвонил после рассказа Тима о том, кого видел, Я сразу все понял, когда увидел их вдвоем. Оба казались хмурыми и злыми. Смотрели на меня так, словно я кусок грязи на лобовом стекле. Они пытались маскироваться, надели шляпы и солнцезащитные очки, но все же это точно они. Потом они уехали, вернулись к своим преступлениям, наверное. «Да, преступления, вот чем они занимаются», разглагольствовал он, пока полицейские все записывали. Чак же предоставил видеозапись с упомянутым мужчиной, а также видеозапись, где был номерной знак заправки автомобиля. Заку это чертовски понравилось. Казалось, они с Тимом сделали что-то хорошее, может, даже помогли спасти этого бедного мальчишку. Чак пообещал себе отныне бесплатно давать Тиму пепси, если все обойдется. Что касается Тима, он выдал подробный и, кстати, вполне трезвый отчет, а потом его загорелое на свежевыбритое лицо расплылось в широкой ухмылке от последней заметки. «Вот только теперь у этого гадина усы!» сказал он, пока полицейский царапал что-то в блокноте. «А, и пост, мать его, скриптум, чуваки! Они поехали на восток!» Глава третья В темной сырости под домом существо протискивается через отверстие, которая проделала в кирпичной стене, прямо над землей, не больше дверцы духовки. Тварь снова тянется за предметом, который принесла с собой. Он гудит под ее пальцами. Она тихо щебечет и щелкает, разговаривая с ним. Затем кладет предмет, большой бесформенный шар из сухих листьев и грязи, под сгнившее дерево лестницы, ведущий к закрытой двери. Сверху доносятся голоса, но она молчит осторожничает. Оставив предмет под лестницей, она протискивается обратно через дыру в стене, оставляя осколки кирпича и щебень разбросанными. Потребовалось время и терпение, чтобы соскрести старый цемент и почти бесшумно разворотить кирпичи. И вот первый пункт плана выполнен, и тварь опускается на пол, крепко зажмурив золотистые глаза. Она раскачивается взад-вперед, издавая короткие стоны, щелчки и звук, похожий на стук зубов. Она взбирается по одной из стен подвала на потолок. Прямо над ней, всего в нескольких дюймах от половицы, находится кухня. Тварь прижимает две ладони к дереву и выдает серию щелчков и стонов. Снова, снова и снова. Двумя этажами выше Генри лежит в кровати, Его разум связан с существом, но лишь настолько, чтобы чувствовать его присутствие. Он опасается подобраться ближе, открыть внутренний взор больше. Мальчик боится, что тьма этого разума поглотит его, боится, что она вторгнется в его собственный разум, может, даже возьмет над ним верх. Он знает, что она на это способна. Может, не с людьми, но с другими, животными, насекомыми, созданиями, о которых он даже не слышал, что живут где-то внизу, под городами, парками и школами, под сознанием человечества в глубоких недрах земли. Генрих хмурится. Он пытается понять, увидеть язык, уловить смысл звуков, которые издает мать под домом. Сначала мальчик думает, что это пение, или, может, молитва. Есть что-то сложное в ритме этих звуков, в том, как они сочетаются, а цвета переплетаются, создавая нечто похожее на музыку. В конце концов, Генри считает, что приблизился к правде, но все же не до конца. «Это чертово проклятие!» — шепчет ему на ухо отец. Генри не спорит. Глава шестая. «Джим заходит за большой сарай». Высоко над головой раскинулось ночное звездное небо. Воздух, свежий и невероятно холодный, покалывает голую кожу предплечий, щиплет уши ледяными пальцами. Но нужно хоть на минуту убраться из этого дома, проветриться и подумать. Ему не нравится, как все идет. Как-то не очень гладко. Сначала его раскусил агент ФБР, Джим был к этому готов, но в глубине души надеялся ускользнуть незамеченным до начала каникул. Потом это странное поведение ребенка, труп в подвале, а теперь еще и Грег с Дженни задерживаются. Что еще хуже, Джима очень напрягает Лиам, который абсолютно всегда надежен, но почему-то необъяснимо реагирует на парня. В одну секунду слишком великодушен, в следующую выходит из себя. Джим рассчитывал, что Лиам с ребенком просто будут говорить, а не вести себя, как пожилая супружеская пара. Грег тоже не из лучших. Не надо было приводить Дженни. Джим не учел ее влияние на младшего брата, и теперь Грег стал рассеянным, непредсказуемым. А лучшее достоинство Грега – это как раз его предсказуемость. Черт, теперь даже нормальных ребят не найдешь. Джим смеется, и снова затягивается косяком. В голове формируется мысль, что сейчас он по-настоящему доверяет лишь этому сраному мексикашке. Пит не умен, как Лиам, не предсказуем, как Грег, и не свиреп, как Дженни, хотя изо всех сил старается казаться таким. Но Джим увидел в Пите какое-то постоянство. Он похож на верную собачонку, как иронично, учитывая тупую татуху которая поджимает хвост при хозяине и скалит зубы на любого прохожего. «Да, Пит хороший пес. И вообще, самые легкие сценарии для слабаков. Надо подстраиваться под ситуацию. Идти вперед. Всегда идти вперед». Джим позволяет себе еще раз затянуться косяком, затем отщипывает кончик и засовывает оставшуюся половину в карман. Он рано приучился не курить в помещении. За годы, проведенные в колонии для несовершеннолетних, его достаточно часто избивали. За курение в туалете или после отбоя. Так что привычка уже въелась в ДНК. Наверное, по факту все мы псы, уныло думает он. И вообще, не хочется делиться травой. Джим потирает руки и уже хочет идти обратно, когда слышит знакомое урчание двигателя Пинто, мягкое постукивание шин по ухабистой тропинке. Инстинктивно Джим делает шаг назад в глубокую тень за сараем и ждет. Пинту выезжает из укрытия деревьев на заросшую поляну перед домом с включенными фарами. Потом едет к сараю и останавливается у входа. «Ты пока паркуйся, а я пойду покурю». Голос Грега отчетливо доносится сквозь тонкую стену сарая. Джим чувствует жар рабочего двигателя, чувствует запах выхлопных газов, проникающий сквозь щели в досках. Фары гаснут, двигатель издает тихий скрежет, а затем глохнет. Водительская дверь открывается и закрывается. «Дай мне тоже», — просит Дженни, и Джим тихо скользит вдоль задней стены, ближе к тому месту, где болтают брат с сестрой. Щелчок зажигалки, женский выдох. «Они наверняка ждут, когда мы придем. Вообще-то мы задержались». Могли приехать еще позже, замечает Грег, и Джим почти слышит, как их тела двигаются друг к другу. Тихий женский вдох, звуки поцелуев и стоны, от которых у Джима сводит живот и лицо. Приглушенный шлепок, ладонью по ткани и веселый смех Дженни. Хватит, вдох. Надо идти. Ладно, пауза. Джим напрягается кладет руку на стену сарая и прислушивается. «Так что думаешь? Доведем до конца? Мы же здесь, не так ли?» «Ну да. Но завтра новый день». Очередная пауза, пока брат и сестра выкуривают сигареты. Затем снова Дженни. «Давай завтра все обсудим. Если что-то пойдет не так, сбежим ночью и разделимся. А тебе надо будет убрать ребенка». «Хотя к черту, я сама, если хочешь». «Убрать». Джим прокручивает это слово в голове, снова думая о собаках. «Ладно», — соглашается Грег. «Посмотрим, как все пойдет. Здесь охренеть, как холодно. И Джим наверняка гадает, какого хрена мы задержались и почему не заходим. Не надо его раздражать. Он и так нервный». Джим на это улыбается. «Ладно, просто скажем правду». «Мы же курим! Господи, Грег, ты такой нюня!» Дженни взвизгивает, и Джим представляет, как Грег щиплет ее за задницу. Джиму кажется, что в один прекрасный день Грег нарвется на ее плохое настроение и получит нож в глаз. Джим тихо ждет, пока эти двое закроют двери сарая и потопают к темному дому. Входная дверь со скрипом открывается. Далекие голоса. Дверь закрывается. Джим стряхивает древесную стружку со своего мясистого плеча и решает прогуляться, чтобы не вызывать подозрений. Если он войдет сразу, они сразу психанут. «Слышал ли он нас? Где он, черт возьми, стоял?» Джим посмеивается над их страхами и начинает пробираться сквозь высокую траву к неуклюжей тени дома. Прогуливаясь за домом, он размышляет, нужно ли их убивать. «Нельзя только девушку». Надо либо обоих, либо никого. Они уже выполнили свою работу. По сути, теперь они лишь обуза. Пит не станет возражать. Ему уже больше денег. Лиам может заспорить. И Джим понимает, что сначала ему придется все уладить с ним. Леом не расходный материал. Слишком умный, слишком преданный. Может, когда-нибудь. Но не сейчас. Толковую помощь и так трудно отыскать. «Бум!» Внутренний монолог Джима резко обрывается, и он замирает, скрытый от луны густой тенью здания. Шум донесся со стороны дома, где этим утром они обнаружили двери в подвал. Этот звук легко определить. Одна из дверей встала на место. Тихо, недостаточно громко, чтобы услышать из дома. Но он почти за углом, всего в 20-30 футах. Теперь Джим слышит все отчетливо. Шаги в траве. Прямо в его сторону. Джим прижимается к стене дома. Всего в 10 футах от него, за потертой, облупившейся погрызенной термитами стеной, он слышит голоса своей команды внутри дома. Смех. Дженни из-за чего-то насмехается над Питом. Грег и Лиам тихо разговаривают, скорее всего передавая бутылку Джека по кругу стола. Но здесь Джим как будто на острове. Тут абсолютно темно и холодно. Его ботинки промокли от влажной травы, но кожа горячая и ее покалывает. Лысина чешется, и все его тело наполняется напряжением и ожиданием. Снаружи не его человек. Это кто-то другой. Враг. Часть Джима молится, чтобы это был не агент ФБР, типа того придурка, который играл с ним в начальной школе. А большая часть надеется, что это все же он. Если так, то лес уже кишит федералами, и игра окончена, и плевать на тюрьму. Зато через несколько секунд он схватит своими большими лапами одного из них и свернет этому ублюдку шею. Пальцы Джима непроизвольно подергиваются, и он чувствует, как его член твердеет при мысли об убийстве. «Да, детка, давай. Иди к папочке». Сердце Джима бешено колотится, но он не двигается, его дыхание ровное и тихое. Угол дома всего в нескольких футах, и тот, кто направляется к нему, уже почти в пределах досягаемости. Еще несколько секунд. Шаги прекращаются. Глаза Джима расширяются. Он знает. Он его чувствует. Раздается щелчок, будто кто-то хрустит костяшками пальцев. «Или заряжает пистолет», — думает Джим. «К черту все! Давай потанцуем!» Больше не беспокоясь о шуме, Джим выскакивает из-за угла дома, рот искривлен в оскале, пальцы сжаты в кулаки, мышцы напряжены, кровь приливает к глазам. «А ты еще кто?» Требует он, вытаскивая пистолет из-за пояса и делая шаг вперед. Существо быстро отскакивает назад, глаза широко раскрыты и сосредоточены на металле в кулаке. То, что стоит перед ним, тяжело вот так осмыслить. Оно тонкое и короткое, на нем потрепанный плащ. Нет, не плащ, это вообще не одежда, а оболочка. Черный панцирь стекает по конечностям, как чернила, нависает над черепом, затеняя запавшие желтые глаза, которые не выше подбородка Джима. Его тело черное, как смоль, чернее темной ночи, покрытое пластинами странной формы, похожими на мягкую броню. Длинные когтистые пальцы торчат из концов того, что Джим может принять только за рукава или какие-то нарукавники. Джима трясет. Он очень хочет убить эту тварь. Убить и затащить тело в дом. Изучить. Ему любопытно. И это чувство берет верх над страхом, похороненным в глубине души. Быстро, как удар хлыста, он хватает тварь за руку и снова слышит этот щебечущий, щелкающий звук, когда она отскакивает дальше, в последний момент уворачиваясь от протянутых пальцев. «Да, я тоже быстрый, детка», Вот увидишь. Но затем существо поднимает голову, его золотые глаза светятся под этим странным капюшоном. Джиму все равно, как эта чокнутая штука на него смотрит. Этот взгляд враждебный, как будто она хочет наброситься на старину Джима. Подойти и выяснить, как она может его убить. Но, говорит Джим, сжимая в кулаке рукоятку пистолета, «мышцы его предплечья напрягаются под кожей». «Может, уже начнешь? Действуй! Посмотрим, что из этого выйдет!» Словно в ответ существо шипит. Джим делает нерешительный шаг назад и поднимает пистолет. Большего не потребовалось. Существо разворачивается и бежит к деревьям, передвигаясь на четырех лапах, как пума. Джим поднимает пистолет еще выше. Но не успевает он прицелиться в темноте, как тварь уже пробежала дюжину футов. К тому времени, как Джим находит ее взглядом и прицеливается, она прыгает на дерево и исчезает. «Черт!» — кричит он и бежит к опушке леса. Пыхтя он смотрит на дерево, где скрылось существо, и только несколько шелестящих листьев говорят о том, что тварь вообще была там. «Эта сучка подпрыгнула на 10 футов», — думает он, не осознавая, что уже приписал ей женский пол. На мгновение он раздумывает, не полезть ли за ней. Может вернуться в дом, взять фонарик и позвать Леома, Но Джим знает, что это бессмысленно. Что бы это ни было, животное, пришелец или что там еще, оно уже исчезло. Несколько мгновений Джим смотрит на деревья, за которыми скрылось существо. Разум временно оцепенел от шока, от нереальности происходящего. Затем его разум перестраивается, перефокусируется. Как и всю свою жизнь, Джим отвергает невозможное и сосредотачивается на необходимом, на работе. И что бы, черт возьми, это ни было, животное или пришелец, для него это означало одно – неожиданность. А Джиму не нравится, когда в его планах возникают неожиданности. И пока этого хватает, чтобы отбросить всю странность происходящего – и сосредоточиться на практике. Джим поворачивается и смотрит на двери подвала. Во-первых, какого хрена оно там делало? Поморщившись, он решает подождать с этим до утра. Потом он спустится туда с одним из парней. Тогда станет светло, и он сможет убедиться, что там внизу больше не о чем беспокоиться. Возвращаясь к дому, он решает пока промолчать об этом инциденте. Не стоит выводить всех из себя, особенно когда стало очевидно, что Грег и Дженни просто ищут предлог для побега. Джим проходит мимо дверей подвала, бросив на них лишь беглый взгляд. Он вытирает рот, лоб, чувствует, как проступает пот. Желудок наполняется кислотой, а мышцы сводит судорогой. Он знает, что самым разумным сейчас будет залезть под дом, взять фонари, спуститься, и проверить, все ли там чисто. Но он не хочет этого делать, и сам этот факт его беспокоит. Злит. Заставляет чувствовать себя идиотом. Трусом. И все же Джим продолжает идти прямо к входной двери, лишь раз обернувшись в поисках желтых глаз, наблюдающих из темного леса, с высоких ветвей дерева. Ничего. Может, Грек и Дженни правы, «Может, все идет наперекосяк?» «Все действительно странно, и с каждой секундой становится все хуже». Поднимаясь на крыльцо, Джим обещает себе всегда держать пистолет при себе. «Никому нельзя верить, и если он снова столкнется с этим существом, надо быть готовым снести этой сраной твари голову, убить и навсегда выкинуть из головы. Не думать о правде» о том, что эта штука напугала его. Напугала настолько, что он не хочет идти ночью в темный подвал, как маленький ребенок, боящийся темноты. Джим тянется к дверной ручке и замечает, что рука дрожит. Это бесит его еще больше. «Можешь вернуться, детка», — думает он, и гнев и стыд захлестывают его. «Возвращайся, и я покажу тебе, кто боится» прямо перед тем, как всажу тебе пулю в лоб». Джим заходит в дом и закрывает за собой дверь. Затем поворачивается и запирает ее на тяжелый засов, ненавидя себя за облегчение, которое при этом испытывает. Глава пятая. Доктор Рио Хамада опаздывает и бесится. Его горячо любимая кошка Килрой, шестилетняя берманка с шерстью цвета какао и глазами золотыми, как пиратские монеты, сегодня утром была настоящей занозой в заднице. Во время завтрака она запрыгнула на стол и опрокинула стакан с соком ему на колени. А значит, ему пришлось переодеваться и быстро мыть керамическую плитку на полу кухни, и только потом идти навстречу с его другом Мартином в музей в центре города, на новую фотовыставку Барбары Крюгер, куда они купили билеты за несколько месяцев. Если бы не это, Хамада, если честно, отменил бы встречу. Учитывая происходящее с Генри Торном, он был слишком обеспокоен, чтобы наслаждаться искусством или, если уж на то пошло, развлекаться. А теперь он еще и опаздывает. А Килрой – плохая кошка, но в то же время крайне везучая, потому что Рио – не может долго на нее злиться. Отчасти потому, что эта кошка его единственный настоящий друг, а отчасти потому, что она безумно любит обниматься. Выбегая из дома во вторых любимых брюках цвета хаки и белой оксфордской рубашке на пуговицах, в которых чувствует себя самым модным геем в Южной Калифорнии, Рио чуть ли не спотыкается о небольшой сверток на крыльце. «Да господи боже!» – взволнованно кричит он. Рио ловит равновесие и поворачивается, чтобы закрыть входную дверь, но поздно, ведь Килрой успела выскользнуть из приоткрытой щели, уже спускается по трем ступенькам, ведущим на тротуар, и немедленно направляется к соседнему дому миссис Дарли, где живет друг Килрой, Макси, к большому неудовольствию Хамады. Килрой, чёрт возьми. Теперь он точно опоздает, и Мартин будет злиться и имеет на это право. Но нельзя вот так оставлять Килрой. Он не знает, когда вернется, и ни за что не позволит своей кошечке есть дешевый корм, которым миссис Дарли кормит своего толстого сиамца. Хм, выдыхает Хамада, на мгновение забывая о Килрой, музее и паршивой еде миссис Дарли. Он нагибается и берет конверт без адреса, имени и вообще каких-то данных на лицевой стороне. В нем что-то дергается, когда он переворачивает конверт, и Рио чувствует, как пересыхает во рту, а волоски на голове встают дыбом. Конверт грязный, использованный и мятый. Это не доставка, не письмо из больницы или что-то подобное. Это что-то другое. Он оттягивает металлические язычки у клапана, открывает конверт и запускает туда руку. Пальцы касаются сложенной втрое бумажки, и чего-то похожего на полароид. Чувствуя с каждым мгновением тошноту и ужас все сильнее, Рио вытаскивает оба предмета из конверта. Когда он видит уставшее побитое лицо Генри, его маленькое безвольное тело на куче грязных одеял у голой серой стены, Рио не вскрикивает и не рыдает, но когда разворачивает записку и читает содержимое, перегибается через низкие перила своего крыльца, и выблевывает свой ранний завтрак на клумбу с ветвями роз, не цветущими в это время года. Закончив, Рио, спотыкаясь, возвращается в дом, кладет конверт и его содержимое на кухонный стол и набирает домашний номер торнов. Его палец замирает, зависнув над клавиатурой, а мозг напоминает, что Хамада не знает домашний номер торнов, а записная книжка с данными клиентов находится в портфеле, который может быть а может и не быть в кабинете или в спальне на втором этаже. «Да твою мать!» — громко говорит Рио, не обращаясь ни к кому. Даже не к Килрой, которая и вправду уже уплетает миску дешевого корма в соседнем доме миссис Дарли. Не колеблясь ни секунды, Хамада набирает 911. Глава шестая. Генри просыпается от ускользающего воспоминания, словно из сна. Он думает, может, это был не сон, а что-то другое. Кто-то разговаривал с ним. «Папа?» — неуверенно спрашивает он в непривычной темноте. В комнате все та же морозная температура, и мальчик смотрит на одноглазый обогреватель и видит черное окно, которое должно пульсировать огненно-красным теплом. Ответом на его слабый вопрос — Служит лишь тишина. «Черт бы все это побрал!» — бормочет он и радуется, что хотя бы снова носит относительно чистую одежду, хоть и ощущается она льдом на коже. Лям сдержал свое слово, хотя обогреватель оставляет желать лучшего. Тюремщик принес красное потрескавшееся пластиковое ведро, которое нашел в сарае, наполовину наполненное питьевой водой, а также пузырек со средством для мытья посуды, которым похитители по необходимости мыли руки. На дне ведра была твердая корка грязи, но внутри было достаточно чисто, а трещина была ближе к верху, так что вода почти не разливалась. Генри сам обо всем позаботился и отмыл одежду как мог, довольный возможностью отвлечься от ужасной ситуации, от постоянного страха. Разумеется, Лиам в это время снова спрашивал о его способностях. Генри думает, что Лиам ну, по крайней мере, отчасти, верит Генри. Насчет его дара, твари в подвале, ее защитницы в лесу. Взрослые похитители и полные придурки также чувствуют в себе нужду высмеивать, издеваться и запугивать. Но Генри знает, по его мыслям, по цветам его чувств, что насмешки бессмысленны. Это просто реакция взрослого мужчины, столкнувшегося с чем-то необъяснимым, чем-то страшным. Генри понимает, что мужчинам не нравится бояться, поэтому они отыгрываются на всех подряд, предпочтительно на более слабых. А это тактика любого хулигана и идиота, с которыми Генри когда-либо сталкивался за свою короткую, травмированную жизнь. В большинстве своем Генри удавалось не обращать внимания на подшучивание Лиама. «Если ты читаешь мысли, то почему же не знал, что Джим тебя похитит?» «Почему не знал его истинных мотивов?» Генри всего лишь пожал плечами. «Я не лезу. Не нарушаю личные границы. Однажды я чуть не сорвался, но он хорошо играл. И вообще можно притворяться и в голове. Ты тоже так делаешь? Иногда?» «Брехня!» — отвечает Лем, вешая мокрую футболку Генри на бесполезную сломанную ручку двери. Генри не потрудился ответить или оправдаться. Ему было не только все равно, поверит ли ему этот человек, но постепенно он начал понимать, что ему вообще не надо было ничего рассказывать. Он надеялся, по-идиотски, что они станут друзьями, что если он откроется Лему, тот поможет Генри, защитит его, сохранит ему жизнь. Но теперь Генри знает, что вел себя как маленький, наивно и глупо. «Защитить его может лишь он сам». Никому в этом доме нет до него дела. Даже существа, с которыми он общался, он не мог подобрать другого слова, были ничем иным, как монстрами. Опасными монстрами. И вся эта тема с разговором с твоим покойным отцом... Ты знаешь, что это безумие? Тебе бы в больницу, Генри. Тебе нужна, не знаю даже, шоковая терапия, лекарства... «У тебя лютые галлюцинации, и это стрёмно. В смысле, не пойми неправильно, я верю, что у тебя сверхъестественный дар к интуиции, угадыванию чисел и тому подобному. С этим очень трудно поспорить. Я же не дубина. Но говорить с умершими – это одно, а видеть их – совсем другое. Это значит, ты чокнутый. Когда всё закончится, сделай мне одолжение и сходи к врачу». Одетый лишь в длинную чёрную футболку Лема, Генри старался держать свой голый зад как можно ближе к керосиновому обогревателю, чтобы при этом не обжечься. Было приятно быть в сухости и тепле, и ему не терпелось снова надеть свою одежду. Кроме того, мыльная вода, какой бы отвратительной ни была, вымыла его руки, которые до этого были настолько грязными, что Генри даже не хотелось прикасаться к себе. Эти маленькие утешения позволяли ему игнорировать колкости Леома хоть его и раздражали напоминания об отце. Очень сильно. «Это не так уж странно», — сказал Генри. «Я любил его и скучаю». Лео мне ответил, когда Генри протянул ему относительно чистое нижнее белье. Мальчик окунул штаны в воду, гадая, сможет ли она еще что-то отмыть, потому что стало коричнево и пахло, хотя и слабо, мочой и лимоном, сочетание от которого у Генри неприятно свело живот. «И вообще», — спокойно продолжил Генри, — «ты отец. Если бы ты умер, то наверняка захотел, чтобы твой сын тебя помнил. Может, даже говорил с тобой ночью, когда нуждался в утешении». Генри приготовился к тому, что ноги Леома вот-вот затопают в его сторону. Возможно, тот пнет его в плечо или снова ударит по голове. Но Леом не подошел. И когда Генри потянулся, то не заметил ярости или ненависти» только мягкие цвета, зелень молодой травы и пастельно-оранжевый закат. Генри больше ничего не сказал, продолжая оттирать промежность джинсов в воде. Когда он передал их Лиаму несколько минут спустя, Лиам просто кивнул, собрал остальную одежду и забрал пластиковое ведро. «Я повешу на солнце и верну, когда все высохнет», сказал он и вышел из комнаты, не оглядываясь, и не сказав больше ни слова. Он и правда вернулся, и Генри почувствовал себя почти роскошно, надев нагретую солнцем одежду. Но теперь после ночи в холодной комнате та же самая одежда снова заледенела. Генри подходит к обогревателю и пытается повторить то, что недавно делал Лиам. Открывает стеклянную дверцу, зажигает спичку из желтого коробка, который дал ему Лиам, и уверенно держит ее над тонкой металлической трубкой с надрезом, над запальной горелкой. Он поворачивает ручку и нажимает, и на этот раз удерживает кнопку включения. Из маленькой трубки доносится шипение газа, и он подносит спичку поближе. Раздается тихое «фхух», когда разгорается огонь, и мальчик отводит руку, тушит спичку и закрывает маленькую дверцу. Вскоре темное стекло окошка обогревателя просыпается, открывая свой чудесный красный глаз. Генри садится на пол, подставляя ладони теплу, сочащемуся из обогревателя, и снова фокусируется на потерянной нити, ускользнувшей от него после пробуждения. Есть какое-то воспоминание, что-то забытое, произошедшее так давно, когда его мама и папа были еще живы. Они ходили в зоопарк Сан-Диего, И хоть ему было всего 4 или 5, он четко помнит эту поездку. Это был один из лучших и худших дней его раннего детства. Он сидит пристегнутый ремнями безопасности к заднему сиденью их старого универсала. Родители разговаривают впереди, пока он разглядывает книгу с картинками под названием «Животные Антарктики». Он надеялся увидеть некоторых из них в зоопарке. Пингвины и белые медведи – стали его любимыми созданиями на Земле сразу после того, как мама подарила эту книгу на день рождения. Было что-то в том, как они жили среди этого льда и снега, тысячи миль ярко-белой земли под самым голубым небом на планете. Это все так не похоже на их мир в Сан-Диего, где всегда было жарко и ярко, а снег можно было увидеть лишь в книжках с картинками. Когда они приехали в зоопарк, его посадили в розовую пластиковую коляску в форме слона. Розовый слоненок держал его питье, маленькое пальто и миску с перекусом, хлопья. И хотя он хорошо помнил, как его подкатывали к разным животным, как папа поднял его из тени слона и держал высоко, чтобы мальчик увидел жирафов и носорогов, обезьян и огромных тигров, самым ярким было воспоминание о том, что произошло в вольере пингвинов. Генри так радовался, что наконец-то увидит пингвинов, так засмотрелся на них, плавающих в прозрачной голубой воде и топающих за стеклом по фальшивому арктическому льду, что не заметил черно-желтый пушистый шарик, выползающий из-под его синих вельветовых шорт. Когда он, наконец, почувствовал, как что-то медленно, вяло ползет по его узкому бедру, то не испугался, а скорее заинтересовался, Подумал, что этот большой жук – самая крутая штука на земле. Конечно, он уже знал о пчелах, но видел только маленьких и худых, что ползали по цветам в парке. А этот был таким толстым и пушистым, что Генри задумался, пчела ли это вообще. Скорее, маленькая приземистая гусеница. Убедившись, что это ползучая гусеница, он протянул вниз два крошечных пальчика и попытался снять ее со своей ноги чтобы рассмотреть поближе, разумеется. Раскаленный укол боли пронзил его бедро, и Генри отдернул руку и закричал во всю глотку. Дальше все было как в тумане. Мать и отец кричали, вытаскивая мальчика из пластикового слоника, пока тот визжал и завывал. Он помнит, как все люди вокруг пингвинов поворачивались, чтобы посмотреть на него, широко раскрыв глаза — Рты округлились от удивления и беспокойства, лица были поплывшими из-за его слез. Он помнит, как ему было жаль пингвинов, ему не хотелось кричать, чтобы не пугать маленьких созданий, поэтому во время завываний он начал протягивать к ним руки, что еще больше сбило с толку родителей, пытавшихся определить причину его страданий, как будто даже через толстое стекло и ограждение он мог как-то утешить их, дать им понять, что не надо волноваться и бояться. Когда мать, отчаянно ища причину происходящего, коснулась его бедра, и маленькая черная сломанная жало все еще торчала там, как меч Артура из распухшего красного бугорка, он закричал вдвое громче. «Джек!» — закричала мама, и его передали из рук матери в руки отца. А потом все стало плохо. Сквозь слезы и крики Генри понял, что с его горлом что-то не так. Оно закрывалось, сжималось будто по воле большой невидимой руки. Генри начал задыхаться, крики превратились в хрипы. Его неистовые вопли стали хриплым дыханием, а язык и горло распухли, перекрыв драгоценный поток воздуха в легкие, отрезав от жизни. Он хорошо помнит, как лицо матери становилось все более и более тусклым. Теперь кричала она, ее бледнеющее лицо превратилось в маску ужаса, которую Генри не забудет никогда в жизни. Раздались громкие крики, и что-то вонзилось ему в ногу. Грубые руки прошлись по тому месту, куда его ужалили, и стало очень больно, но он как бы отделялся от боли, от рук, от голосов, от ужаса его матери. Позже он очнулся в медпункте, рядом с ним сидели родители. В палате находилось около дюжины человек, разные врачи и медсестры. Генри думал, что некоторые были врачами животных, а некоторые – врачами людей. Двое из них, мужчина и женщина в синих рубашках и крутых кепках, стояли ближе всех. Они улыбнулись, когда он открыл глаза. «С возвращением, Генри!» – сказал мужчина, и Генри улыбнулся и протянул руку, чтобы коснуться его лица когда его посадили в машину скорой помощи, чтобы отвезти в настоящую больницу. «На всякий случай», – сказал ему мужчина в бейсболке. Он узнал, что его ужалила медоносная пчела, и что у него, как и у многих людей, была аллергия на их яд. В последующей неделе он многое узнал о лекарствах и уколах от аллергии, к своему большому разочарованию. Но быстро восстановился, и с того дня в зоопарке у вальера пингвинов никогда не имел с этим проблем. Честно говоря, он почти забыл о своей аллергии на пчелиный яд, о том, что один маленький укус может убить его, если не делать ежегодные прививки. Из-за всего остального, что случилось в его короткой жизни, конкретно эта деталь почти полностью вылетела из головы. До этого момента. Его взгляд скользит к двери и тонкой щелки, проходящей под ней, и он знает, что там увидит. Одинокая оса, длинная и уродливая, с любопытством проползает через щель и беззаботно забредает в комнату Генри. Генри медленно подходит к своей кровати и обхватывает пальцами одно из колючих зеленых одеял, не сводя глаз со своего посетителя. «Уходи!» Усики осы поднимаются вместе с черноглазой головой, подергиваясь, как у нюхающей собаки. Затем она поворачивается, заползает обратно под дверь и скрывается из виду. Генри бежит к двери, тяжело дыша, и не осознавая, что хнычет, пока засовывает одеяло в щель под дверью, как можно надежнее ее закрывая. И тогда он вспоминает свой сон. Предупреждение. Он помнит и знает, что последует». Глава 7. Лиам глотает пригоревший кофе и пытается сосредоточить внимание на первой странице газеты. Сидя здесь, в косых лучах утреннего солнца, с жестяной чашкой относительно горячего кофе в одной руке и газетой в другой, он чувствует себя почти человеком, почти нормальным, словно он, какой-то обычный Джо, сидит у себя на кухне в погожую субботу, Ожидая, когда проснутся дети и потребуют вафель или панкейков, и он неохотно делает им одолжение, потому что жена убежала рано утром на занятия по йоге или еще куда. Он рассеянно гадает, не завела ли интрижку его выдуманная пассия. От нее пахло одеколоном, когда она вчера поздно вечером вернулась домой после вечера с клиентом. Может, владелец паба просто нанес кучу лосьона после бритья и поцеловал ее в обе щеки или положил руку ей на плечо, когда разносил пинты, коктейли или что там еще, черт возьми, пила его несуществующая жена в полночь во время чертовой рабочей встречи. Что за херня? Лям стряхивает свои мысли, отхлебывает кофе, уже остывший, и, подняв глаза, видит, что Джим тоже держит чашку кофе и пристально смотрит на столик в Лема, являющейся частью кухни того обычного парня. Ему пофиг на выражение лица Джима, и он надеется, что все можно списать на дерьмовый кофе, который он сварил. Что, что? Джим медленно подходит к столу, поднимает гигантскую лапу, вытягивает длинный мясистый палец и тычет кончиком в первую полосу Сан-Диего Юнион Трибюн. Что? «Нахрен это такое?» Лем опускает взгляд на газету, на большой палец Джима, тычущий вылыбающейся морщинистое лицо Рейгана, и обдумывает вопрос. Затем приходит осознание. «Черт!» «Видимо, они остановились», — тупо отвечает он. Губы Джима сжимаются в полосу, его глаза наливаются кровью вокруг угольной радужки. «Джим!» «Стой! Грег, Дженни! На кухню! Живо!» Джим бьет кулаком по столу. «Живо, черт вас, дери!» Лем встает со стула и отходит от газеты, как будто она сделана из ядовитого плюща. Когда он проходит вглубь кухни, немного позади Джима, раздается звук, который он едва может разобрать. Сначала он думает, что это нервы, пульсирующая кровь гудит в мозгу. Но нет. «Это что-то другое». Несмотря на то, что его не звали, первым входит Пит. Его черные волосы спутаны на затылке, тонкая футболка натянута на жилистое тело. Мешковатые спортивные шорты и босые ноги придают ему мальчишеский вид, и впервые с момента встречи Лем на мгновение задумывается, сколько Питу лет. Прежде чем он успевает потратить хоть сколько-то времени на раздумья, Грек и Дженни, спотыкаясь, входят вместе. Дженни в одних трусах и обтягивающей почти прозрачной майке, Грег без рубашки, но, слава богу, по крайней мере, в спортивных штанах и белых спортивных носках. «Господи, чувак, горим, что ли?» – спрашивает Грег, а затем замечает руку Джима, лежащую на газете. Сон уходит из глаз Грега, как будто его смахнули. Когда он начинает объяснять, Дженни закатывает глаза, поворачивается – и выходит из комнаты. «Ты куда пошла?» — грубо требует Джим. «Надеть хреновые штаны! Если на меня будут орать перед кучкой мужиков, я хочу быть одета!» И, возможно, захватить свой нож, думает Лем и смотрит на Джима, который, встречаясь с ним взглядом, очевидно думает о том же. Почти не отдавая в этом отчет, Лем тянется за спину и кладет руку на ручку своего Глока, Он почти небрежно облакачивается о дальнюю стену и ставит железную чашку с кофе на гниющий стол. «Джим, слушай, чувак, тут ничего такого. Газета лежала на тротуаре, вот и все. И мы ее взяли?» «На тротуаре», — повторяет Джим. Дженни возвращается, теперь в джинсах и фланелевой рубашке поверх майки-алкоголички. «Господи, да что в этом такого?» недоумевает она. «Вы где-то останавливались?» спрашивает Джим теперь спокойнее, возможно, предугадывая спор. Лем наблюдает, как Дженни скрещивает руки на груди, пальцы ее правой руки болтаются в опасной близости от того места, где находится рукоятка ножа, готового вылететь из потайных ножен. Дженни начинает отвечать, но Грег поднимает руку, останавливая ее, и смотрит Джиму в глаза. «Нет, Джим!» Не останавливались. Мы оставили посылку у дома доктора. На тротуаре лежала газета. Я чуть не споткнулся о нее. Потом подобрал и взял с собой. Хотел посмотреть, может, о парне начали писать. Я думал, ты это оценишь. Прости, если ты этого не хотел, но, чувак, мне кажется, в этом ничего такого. Все же и так поняли, что мы там были. Сосредоточенность Леа маслабивает. Жужжание в голове теперь кажется громче. И он видит, как Пит оборачивается, его внимание тоже перескакивает с драмы на... Что? Электрический ток? Леому казалось, что звук очень похож. «Может, это мне и не чудится», — думает Лем и отступает на шаг от стены, ослабляя хватку на пистолете. Он наклоняет голову, подходя к столу. Мгновение они с Питом смотрят друг на друга, затем оба поворачивают головы к кухонной двери. Той, что ведет в подвал. «Нет, мы не останавливались», — повторяет Грег, четко выговаривая слова, как будто разговаривает с недоразвитым ребенком. Ошибка, — рассеянно думает Лем, приближаясь к двери. Той самой, которую они забаррикадировали. Той, на которую натянули одеяло, чтобы запах тела не распространился по кухне. Еще до того, как они поняли, что это. Пит подходит ближе, когда Лем протягивает руку, Медленно и осторожно касается кончиками пальцев старого дерева. Он со вздохом отдергивает ее и снова встречается взглядом с Питом. «Что?» — одними губами произносит Пит, но Лем только качает головой и кладет руку, теперь уже полной ладонью, обратно на дверь. «Она вибрирует!» — шепчет Лем и переводит взгляд Спита на остальных, которые заметили что-то неладное, и теперь все смотрели на него. «Наверное, мы по-идиотски выглядим», думает Лиам, скривившись от картины в голове, как они спитом нависли над дверью, склонив головы. Рука Лиама дрожит на дереве двери. «Что это с вами?» спрашивает Джим. Лиам замечает напряжение в его голосе. Не остатки гнева, которые он вымещал на Греге и Дженне, а что-то более глубокое, что-то похожее на страх» эмоция, на которую, по мнению Лиама, Джим был не способен. «За дверью что-то есть», — говорит Лиам, убирает руку и делает два шага назад. «Вы не слышите?» Все замирают, перестают спорить, переступать с ноги на ногу, даже дышать. В комнате царит полная абсолютная тишина. Из-за двери из подвала доносится звонкое жужжание, глубокое ж. Джим вытаскивает из-за пояса пистолет и подходит к двери. Он не прижимается к нему ухом, не дотрагивается кончиками пальцев, как лиам. Вместо этого он одной рукой направляет туда дуло пистолета и прижимает носок черного военного ботинка к основанию двери. Он оттаскивает бочку с керосином, ту, из-за которой дверь была плотно закрыта, и берется за дверную ручку свободной рукой. Лиам отступает еще на шаг, с удивлением ощущая стену за спиной и жалея, что не может отступить еще дальше. Грек и Дженни же наоборот, придвигаются ближе к Джиму, желая раскрыть тайну, скрывающуюся в темноте. Пока Лиам наблюдает, что-то тонкое черное выползает из-под одеяла под дверью. Оно дергается, словно проверяя свое тело, затем поднимается в воздух и начинает кружить над головами, ничего не подозревающей группы преступников и убийц. Лиаму кажется, что время замедляется. Зрение сужается до почти сверхъестественной фокусировки. Чувства обострены до предела. Воздух причиняет боль коже, свет слепит глаза, звуки эхом отдаются в ушах. Оса зависает в воздухе, поворачивается и приземляется на столешницу в нескольких футах от того места, куда Леам положил руку. Он поворачивается, чтобы рассмотреть повнимательнее, и чувствует холодок при виде мерцания антенн, глянцевого блеска длинного тела и черного свисающего жала. Кажется, оса наклоняет к нему голову, и он встречается взглядом с ее инопланетными глазами. У Леама складывается впечатление, что эта тварь взбешена. Джиму двери колеблется. «Открывай, чувак!» говорит Дженни, ухмыляясь. «Если боишься, давай я». Темные глаза Джима метнулись к Дженни, обещая медленную смерть. «Подожди!» — слабо просит Лем, беспомощно наблюдая, как пальцы Джима сжимают старую хромированную дверную ручку. «Джим, стой!» — кричит он, обретая дар речи. «Ну нахрен!» — бормочет Джим и дергает дверную ручку. Сначала Лиаму кажется, что другую сторону двери накрыли черным одеялом. Потом его мозг придумывает новую теорию. Это плесень, черная и пушистая, полностью покрывающая каждый дюйм облупившейся белой краски, которая должна быть там. Вот только она движется. Джим быстро отступает назад, слишком быстро. Он врезается в пито, который тяжело падает на пол, случайно задевая Джима за коленом. Нога Джима сгибается, и его пистолет стреляет. Грохот выстрела оглушителен в закрытом помещении, и когда пуля попадает в массу черно-желтых насекомых за дверью, они поднимаются в воздух в виде извивающегося облака. Жужжание электричества становится втрое громче. Леом не успевает и подумать, что делать. И они нападают. Джим крутится, размахивая руками в воздухе, падает на столик, раскалывая его пополам, словно тот сделан из картона. Он гремит и ревет, когда рой распространяется и опускается на все открытые руки и шеи, лица и ноги. Они путаются в волосах и пробираются к коже, чтобы глубоко вонзить ядовитое жало. Лиам бросается бежать, но спотыкается, врезаясь в заплесневелые шкафы под столешницей. Он чувствует запах гниющего дерева, порыв затхлого воздуха ударяет ему в рот и нос. Заднюю часть шеи пронзает боль, и он не знает, то ли его ужалили, то ли осколок разбитого шкафа вонзился ему в кожу. Что-то длинное черное приземляется ему на скулу и заползает на глаз, частично закрывая обозрение. Он задерживает дыхание и старается не двигаться, пока насекомое продолжает ползать по его брови и лбу, а потом подползает к краю волос. Не двигая головой, он опускает глаза, чтобы осмотреть руки и ноги, и ужас захлестывает его мозг, как грохочущая черная волна. По нему ползает дюжина ос. Крики заполняют комнату, и Леом медленно поднимает взгляд. Пит бешено крутится, размахивая руками. Грег выбежал из комнаты, а Дженни стоит на коленях, визжая вопя. Ее обнаженные руки и плечи покрыты этими штуковинами. Они заползают ей в волосы и на лицо. Джим поднимает полную бутылку бурбона и швыряет ее в окно, занавешенное тускло-розовой простыней. Стекло разлетается в дребезге, когда бутылка, простыня и горстка ос вылетают из комнаты. «Черт!» — орет Пит и, развернувшись, выбегает из кухни. Он сильно врезается в Дженни, его колено врезается ей в подбородок с такой силой, что Лем слышит треск, когда ее голова снова бьется о дверной косяк. Ее крики обрываются, и она безжизненно падает на пол. Осы продолжают на ней свирепое пиршество, пока Пит бежит к входной двери дома и распахивает ее. Его крики отдаляются по мере того, как утренний свет проникает через кухонную дверь. Лиам чувствует еще несколько укусов, один в лодыжку, другой в поясницу. Особенно болезненный жарит его в запястье. Он знает, что они не остановятся и оглядывается в поисках какой бы то ни было помощи. Одеяло из-под двери валяется у его ног. По нему тоже ползают осы. Фонарь, который раньше стоял на столике, теперь разбитом, лежит боком на полу всего в нескольких футах. А рядом с ним газета. Не желая сбегать и бросать Джима с Дженни, Лиам лезет в карман, раздавив при этом по меньшей мере двух насекомых и достает дешевую зажигалку. Он делает глубокий вдох и бросается к одеялу, хватает и откидывает. Вскрикивает, когда большой палец пронзает осиное жало, а остальные насекомые парят над одеялом, как туман. Лиам встает на ноги, делает три шага, и, размахивая им как плащом, натягивает одеяло на голову и плечи, затем поворачивается и подбирает с пола фонарь и газету. Джим кричит, но он не может остановиться. Пока что, не обращая внимания на уколы в коже, он бросает газету в раковину, затем поднимает и разбивает о нее фонарь. Осколки стекла и разлитый керосин, как он и надеялся, затемняют разбросанные страницы «Трибюн». Он щелкает зажигалкой и подносит к пропитанной керосином бумаге. Разгорается пламя, и из раковины поднимается темный дым. Лиам поднимает руки, сжимая в кулаках ткань одеяла, создавая над собой зонтик, который улавливает дым и удерживает его. Он крепко зажмуривает глаза и задерживает дыхание. В ухе раздается громкое ж... -ж а в шею прямо под мочкой уха будто вонзается раскаленная кочерга. Не желая открывать рот под одеялом, даже кричать от боли, он стискивает зубы и ждет, пока дым сделает свое дело. Спустя 10 секунд дым становится густым, и он больше не чувствует и не слышит никаких ос. Остальная часть газеты тоже быстро загорается. Жар бьет, но лем заставляет себя стоять рядом так долго, как только может». Он знает, что дым, скорее всего, разозлит их, но при этом будет душить и сбивать с толку. Ему пришлось снести пару гнезд в Австралии на стройках, и хотя дым помогал прогнать спящих ос, уже летающих он просто выводил из себя. Но ему нужно вытащить Джима и Дженни, и он молится, чтобы это помогло. Наконец, не в состоянии больше задерживать дыхание и надеясь, что дым скроет его от насекомых, Лиам медленно опускает руки, позволяет дыму заполнить комнату и делает вдох. Он открывает глаза. Все вокруг в дыму и неистово жужжащих осах, но их гораздо меньше, чем было раньше. Джим! Джим ползет к двери, но не совсем по нужной траектории, и Лиам гадает, не ужалили ли его в глаза. Он переступает через обломки стола и, схватив Джима за руку, ставит на ноги. Многие осы сели на пол, сбитые с толку. Чувствуются, как их тела хрустят под кроссовками. Лем поднимает Джима и подталкивает к двери. «Беги, приятель, и не останавливайся!» Джим бежит к двери, закрыв лицо руками. Лем опускается на колено рядом с обмякшим телом Дженни, лицом вниз на полу. Он не знает, сколько раз ее ужалили. Наверное, больше дюжины и начинает чувствовать тошноту, не говоря уже о боли, исходящей от укусов почти на каждой открытой части его тела. Но Дженни гораздо хуже. Крошечные жалы торчат из шеи и рук, набухающие бугорки темно-красные размером с костяшки пальцев. Несколько насекомых все еще ползают по ее коже. Он смахивает их, как может, затем закрывает ее тело одеялом, переворачивает на спину, и скользит руками под ее ноги и шею. Оса залезает ему в ухо, и он качает головой. Другая садится на щеку, глубоко вонзая свое жало. Лиам кричит, выбегая из прокуренной комнаты навстречу обещанию света и свежему воздуху через входную дверь на чертову улицу. Генри сидит, сцепив колени, ноги прямые, как стальные прутья. Опятки прижимают одеяло к нижней части двери. Он понимает, что один укус может убить его, хотя и не знает, есть ли у него такая же аллергия на осиный яд, как на пчелиный. Врачи, к которым он обращался после инцидента, любили повторять что-то вроде «Всегда предполагай худшее, если речь об аллергии». И по этой логике он не собирается рисковать. Генри чувствует отдаленный запах дыма, и задается вопросом, не сгорит ли дом дотла. Трудно точно сказать, что происходит, из-за разразившегося внизу хаоса, крики, яркие вспыхивающие цвета, когда он переходит из разума в разум. Кажется, девушка умерла, но у него нет ни сил, ни беспокойства, чтобы копать глубже. Ее мысли погасли, как пламя свечи на праздничном торте, и часть его надеется, что она правда мертва. Надеется, что они все умрут или убегут куда подальше. Убегут и никогда не вернутся. В конце концов, это то, чего хочет она. Он тихо хихикает, чувствуя себя неловко, но все равно наслаждаясь их болью, их паникой, он всех их ненавидит. Голос отца гудит в голове. «Да, ты их ненавидишь, и она тоже, как и ее малыш». Она питается тобой, твоей ненавистью. Ты ведь знаешь это, да, сынок? Чувствуешь, как она забирает твои силы? Генри больше не хочет слушать папу, поэтому вместо этого прислушивается к крикам снаружи. Через заколоченное окно своей комнаты, через свой усталый разум, когда тянется к похитителям и наслаждается их страданиями. У него даже кружится голова. Теперь... Он чувствует себя сильным. Словно он не просто испуганный маленький ребенок, не жертва. Он может быть и агрессором. Они с матерью могут столько всего сделать. Осы. Генри знает, что они — ничто. Предупреждение, которое похитители могут принять к сведению или проигнорировать. Это всего лишь начало. Глава восьмая. «Теперь все идет быстро», — говорит Салли, уставшей, эмоционально опустошенной и все более унылой паре за кухонным столом. «Дэйв, Мэри, это хорошие новости, ясно?» Он усмехается, немного склоняет голову, заставляя их встретиться с ним взглядом. «Это очень хорошие новости». Накануне вечером поступило сообщение. Грег и Дженни Ленниган были опознаны на заправочной станции в пригороде Грантвеля. «Вчера около 16.00». Салли не мог поверить, как сильно ему повезло. Видимо, брат с сестрой возвращались после того, как оставили конверт у дома психиатра к югу от Мишнвелли, или, возможно, по пути к дому психиатра, который находился примерно в пяти милях от заправочной станции, и логика подсказывала, что остальная банда скрывалась не более чем в паре часов езды от этой точки. Что складывалось в картину – учитывая расположение школы Генри, квартиру уборщика и место первого письма. Они ни за что не станут заниматься всей этой хернёй за городом. Заправка, скорее всего, была ошибкой, и я в ней отчаянно нуждался. Основываясь на том, что мы знаем, думаю, что Генри где-то близко. В пределах часа или двух часов езды, в уединённом месте, вряд ли они станут рисковать, «Его могут увидеть у квартиры или даже у дома, если есть соседи. Я сильно сомневаюсь, что это в центре города или где-нибудь на западе. Моя догадка – они в горах, в доме на ранчо, в пустом амбаре, где-то, где нет пешеходного движения, уличных камер и тому подобного. Вы слышите?» Дэйв кивает, а Мэри изо всех сил старается изобразить внимание, но Салли знает, что пара на пределе эмоций». Не похоже, чтобы кто-то из них много спал последние четыре дня, и сам он не видел, чтобы они хоть что-то ели. Он делает пометку поспрашивать об этом, убедиться, что в их организме есть пища. Они нужны ему бдительными и активными. Самое трудное еще впереди, и ему понадобится один из них или оба, чтобы закрыть дело. Теперь у нас есть фотография Генри и окончательное требование о выкупе. Учитывая все обстоятельства, мальчик выглядит хорошо. Не похоже, чтобы он подвергался жестокому обращению или голодал. Наша команда натренирована определять подобные вещи даже по взгляду, и все признаки указывают на то, что с Генри обращались довольно хорошо. «Я хочу увидеть фотографию!» – выпаливает Дейв, и Салли морщится. «Не сейчас. Когда наша команда закончит, мы предоставим копию, хорошо?» «Вид вашего мальчика, измученного и запертого в какой-то комнате, совершенно не поддержит ваше душевное спокойствие, уж поверьте». Дейв не кивает, но опускает глаза в знак согласия. «Теперь, исходя из расположения сделки, полагаю, они захотят забрать деньги и бежать к границе. Это тоже хорошая новость. Она дает нам еще одну линию обороны, чтобы поймать всех до того, как они доберутся до Мексики». «Я почти уверен, что к тому времени Генри уже с ними не будет». Мэри ахает, ее глаза заливаются слезами, а Салли мысленно проклинает себя. «Следи за словами, идиот». Он поднимает руку и быстро продолжает. «В смысле, они оставят его в убежище. Скорее всего, как-то обезопасят его, чтобы он не смог сбежать, а потом уедут». Салли не любит врать, но иногда это необходимо. Он знает, шансы того, что похитители оставят мальчиков живых, бесконечно малы. Но, как и Торном, даже ему нужно цепляться за маленькую надежду, какой бы скудной она ни была, независимо от статистики или шансов, даже когда статистика мигает ярким неоном. Иногда нужно избегать ярких цветов и сосредоточиться на темных. «Предполагается, что они сообщат его местонахождение в обмен на деньги», продолжает агент. Как только мы узнаем о месте, то сразу же заберем мальчика, а другая команда будет отслеживать передвижение похитителей. Скорее всего, мы схватим их до того, как они доберутся до границы, если не сразу же. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с мексиканскими властями, так что за границей их не ждет ничего хорошего. Мы их достанем, поверьте. «Если найдете раньше», — говорит Мэри, — и в ее глазах появляется надежда. «Вы сказали, они близко, и у вас есть зацепки. Выкуп назначен на завтра. Может, вы еще успеете их найти?» «Верно. Поисковые отряды уже фокусируются на областях, о которых я с вами говорил. Это значительно сужает круг поиска и позволяет нам верно распределить ресурсы. Это огромная победа, ребята. Они облажались, и мы это заметили». «Новости помогли, как мы и надеялись». «Я отнесу деньги», — говорит Дейв. «Они хотели видеть одного из нас, верно? Я пойду». «Молодец». «Хорошо», — говорит Салли. «Договорились. ФБР подготовили деньги. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь, как и сказала Мэри, мы засечем одного из этих ублюдков, и он приведет нас к убежищу». Если мы сможем хоть немного сузить круг поиска, я могу задействовать самолеты и вертолеты и начать работу в этом направлении. Один вертолет уже ищет их уродскую машину, как и коричневый Дастер, на котором, как мы знаем, они ездили пару дней назад. «Вы сказали, у них зеленый пинто», — говорит Дейв почти про себя. Как будто подтверждение неопровержимых фактов успокоит его разум, даст возможность справиться с бурлящими эмоциями. «Да, и это еще одна причина, по которой мне кажется, что они близко. Разве кто-то сможет проехать больше нескольких миль на таком куске дерьма?» Дейв посмеивается, и даже Мэри неуверенно улыбается. «Уже что-то», — думает Салли, и похлопывает Дэйва по колену. «Вы двое, поешьте немного, пожалуйста, ради меня». Я пока свяжусь со всеми отделами и соберу информацию. Держитесь, ребята. Так или иначе, все закончится через 24 часа. С победой или поражением, но игра подходит к концу. Я очень надеюсь, что мы выиграем. И я думаю, так и будет. Мы поймали этих ублюдков на крючок, и я уже тяну леску. Глава девятая Джим смотрит на свою побитую команду и пытается понять, что, черт возьми, здесь творится. Дженни наконец-то пришла в себя после того, что, судя по всему, было серьезным сотрясением мозга. Затылок раскололся, когда Пит ударил ее о стену, и теперь среди блондинистых волос виднеется пятно из слипшихся кровавых сгустков размером с бейсбольный мяч но все, на что она теперь способна, — это стоны и слюни. Ей досталось хуже всех. И намного. Кажется, когда она упала, целая армия ОС разбила на ней лагерь и устроила вечеринку. Грег сбился со счета, но сказал, что укусов около 50, и по подсчетам Джима, это может убить человека. Лиам проверил и вынул все оставшиеся жало с ее кожи, но их было не так уж много. «Может, дюжина?» Джим и сам вытащил парочку из собственной руки, и это было не очень-то приятно. Теперь Грег не отходит от нее, вливает воду ей в рот, промывает раны, держит за запястье, словно убеждается, что ее сердце еще работает. По мнению Джима это вполне вероятно, но, если честно, ему вообще насрать. Она тут все равно, как яд. Настраивает Грега против него, Продвигает мятеж. Даже если она выживет, велики шансы, что в конечном итоге Джим все равно укакошит эту вероломную сучку. Что касается остальных, все будут жить. Пит скулит и бесится, как ему больно, но пофиг. Он сбежал первым, унесся к деревьям так, словно за ним гналась сама смерть. Получил не больше десяти укусов, зато ноет так, будто на смертном одре. Грегу чудом досталось лишь немного, а Леаму с Джимом повезло не так сильно. Джиму было бы хуже, не поднимив леам его зад, чтобы буквально выставить за дверь. Этот чувак, вероятно, спас Дженни жизнь. Она бы так и осталась там на милость этих черно-желтых ублюдков, если бы Лем ее не вынес. Его шею и лицо покрывало множество укусов, и его вырвало сразу после того, как он бросил тело девушки в заросли травы в сотни футов от дома. Осы кружили поблизости, немного погонялись за ними, но на открытом воздухе не представляли такой уж большой угрозы. Всю кухню накрыло стена дыма, так что они либо задохнулись насмерть, либо вылетели на свежий воздух. К тому времени, как можно было вернуться в дом, Грег ныл, что хочет отвезти Дженни в больницу. Ага, сейчас. Огонь в раковине погас. Дым стоял густой, и Джим из-за этого нервничал. Очень сильно. Уж что-что, но ему вообще не нужны были дымовые сигналы ближайшему рейнджеру. Но снаружи его нельзя было заметить, поэтому Джим немного успокоился. «Думаешь, она выкарабкается?» – спрашивает Леом, осторожно прикладывая кубик льда к одному из распухших красных бугорков на щеке. «Да, чувак, с ней все будет хорошо». «Как там парень?» На входе Лем сразу же побежал наверх, чтобы проверить Генри. Джима это устраивало. Не хватало им еще найти малыша в укусах, фурункулах и гное и с мертвым сердцем, слабым, как вареное мясо. «Порядок», — ну, по крайней мере, он так сказал. Я просто постучал и спросил. «Знаешь, что он сделал?» «Засунул одеяло под дверь». «И?» «Я же говорил, что он умный». «Ну да», — отвечает Лем, оставляя мысли невысказанными. Джим кивает, но честно ему насрать и на парня, и на Лема, и на всю хреновую команду. Завтра они уедут из этой адской дыры, заберут деньги, скинут парня, живого или мертвого, хотя Дженни склонялась ко второму варианту, и навсегда сбегут из Штатов. «Черт, черт, черт, твою мать!» Джим вскакивает и поворачивается к Питу, который смотрит на одну из коробок с едой с таким отвращением, что Джиму кажется, что там как минимум дохлая крыса. Или что похуже. «Что?» – спрашивает Лем, подходя ближе. Он наклоняется, почти засовывает голову в коробку, затем поворачивается и смотрит на Джима затравленными глазами. «Да вы просто издеваетесь!» «О чем речь-то?» – недоумевает Джим, Чувствую, как у самого в животе порхают бабочки от выражения их лиц. «Что там, черт подери? Мертвые младенцы?» Они оба отступают, когда Джим подходит посмотреть. Он хватает коробку за угол и наклоняет ее к себе, гадая, не прикалываются ли эти два придурка над стариной Джимом. А потом он видит личинок. Пакет с хлебом кишит ими. Пластик провисает, как набитый подгузник, когда Джим поднимает его за завязанный конец. Однако, в отличие от подгузника, там все движется. Он смотрит на остальную еду. Овсянка, арахисовая паста, коробка хлопьев, Орео, огромный пакет чипсов. Все это покрыто белыми клейкими тварями. «Похоже, их сотни», — думает он, роняет пакет с хлебом и стряхивает нескольких заползших ему на пальцы личинок. «Наверное, пакет был открыт», – бормочет он, понимая, что это все равно странно. «Как их могло появиться так много и так сразу?» У него внутри что-то сжимается. «Проверьте другие коробки», – резко командует он. К их чести ни Лиам, ни Пит не колеблются и не задают идиотские вопросы. Пит вытаскивает коробку из-за керосинового бака, заглядывает внутрь и чертыхается. Лиам ковыляет в другую сторону комнаты, пинает обломки стола и заглядывает в коробку, что стояла у них на столешнице, в основном с бухлом, но там были крекеры и еще кое-что. «Господи!» — говорит Лиам. «Это невозможно!» «Боже, чувак! Они внутри джема!» — восклицает Пит, поднимая стеклянную банку с плотно завинченной крышкой. Джим видит плавающие белые тела, прижимающиеся к стеклу, и чувствуют, как желчь поднимается в его обычно стальном желудке. «Вся еда», — подытоживает Пит, — «они испортили всю еду». «Не знаю, Джим», — Пит подносит пальцы к вискам, сильно потирая кожу. Его глаза широко раскрыты и остекленели, и Джим видит, как он дрожит. «Мне уже кажется, что дом проклят», — продолжает Пит с дрожью в голосе. «В смысле это все неестественно, брат». «Осы? А теперь это? Неа, так не бывает!» «Расслабься!» — отзывается Джим, но в его тоне слышится беспокойство. Двумя пальцами он достает банку арахисовой пасты, на которую смотрел. Он смахивает несколько личинок, прилипших к стенке, затем открывает крышку. Там осталась где-то половина. Они все буквально выживали на ней, но все оставшееся было в личинках, измазанных пастой. Он с отвращением бросает открытую банку в коробку. Ему неприятно, будто из колеи выбили. Это невозможно. Еда не заражается за несколько часов, еще и в закрытых банках. Это саботаж. Но как? Он чувствует себя человеком, заблудившимся в огромном темном море, который не может сориентироваться, не может схватиться за реальность, за то, что имеет смысл. Ладно. «Давайте уберем отсюда всю эту срань, выбросим в траву!» «Но это наша еда, Джим!» — кричит Пит, в панике швыряя коробку с хлопьями на землю. Джим видит, как личинки вылетают из коробки вместе с кругляшами и рассыпаются по полу. Его желудок снова начинает бурлить, как горячая рагу. Он отворачивается от всего этого и встречается взглядом с Лемом. Лем выглядит напуганным или, по крайней мере, чертовски взволнованным. Пожалуй, лицо Джима выглядит так же, но Пит... Пит буквально в панике, словно вот-вот сорвется, словно немного не в себе. Джим держится за терпение так, как ковбой держится за поводья взбрыкнувшей лошади, удерживая ее под контролем. Пока что. «Я не знаю, что случилось, но у нас есть вода и выпивка». «Остался один, максимум два дня. Мы справимся!» «Два дня?» Рот Пита кривится в гримасе, и Джим вдруг видит десятилетнего мальчика по имени Педро Скалера. Его лицо красное, уродливые рубцы от укусов ос покрывают кожу, волосы сальные, а изо рта воняет. И тогда Джим просто ненавидит Пита. «Лошадь брыкается, народ! Лошадь брыкается!» и ковбой вот-вот ослабит хватку на поводьях. Как и договаривались, чувак. Завтра получим добро, и тогда сразу же уедем. Но если возникнут проблемы, мы вернемся, так? Если нет проблем, и я не вернусь, ты поджигаешь дом и сваливаешь. Как и договаривались. Пит выглядит так, словно хочет что-то сказать, что-то не особо приятное но потом просто устало кивает. Хороший пес. «Давай вынесем эту херню. Меня тошнит», — говорит Лем, держа одну из коробок за край, подальше от себя, и направляется к выходу. «Какого черта?» — спрашивает Грег из другой комнаты, и Джим закатывает глаза. «Куда ты несешь нашу еду?» «Иди», — говорит Джим Питу, который берет в руку другую коробку, ту, что осматривал Джим. «И выброси подальше, понял?» «Да, да», – бормочет Пит и выходит из кухни. Джим чувствует холод. Ветерок врывается в разбитое окно, куда он бросил бутылку, чтобы избавиться от ос. Он заставляет себя разжать руки. Надо взять все под контроль. Он как раз начинает разбирать хлам на кухне, когда его взгляд цепляется за холодильник, в котором хранятся содовое, пиво и вода. Он приподнимает красную крышку одним пальцем, ожидая худшего, но видит лишь лед. Наклоняется, берет банку Будвайзера, открывает и выпивает половину. Затем рыгает, чувствуя приятную легкость и спокойствие, вливающееся в его встревоженный разум. Джим поворачивается к разбитому окну, когда мимо проносится макушка Пита. «И подбери бутылку Джека, которую я выбросил!» кричит он и смеется. Допивает пиво и видит усталого Грега, прислонившегося к двери кухни и наблюдающего за ним затравленным взглядом. «Что это все за херня?» спрашивает он. «Ты меня не встревожишь. Ни за что. Никак. Я тверд». Джим улыбается, достает из холодильника еще два пива и кидает одно Грегу. «Ничего, малыш!» «Все хорошо! Выпей, тебе полегчает!» Грег делает, как ему сказали, оглядывает разгром на кухне. «Скоро мы разбогатеем, приятель! Держись за эту мысль!» советует Джим, и снова начинает чувствовать этот огонь, силу, которую дают ему ненависть, ярость и месть. Того самого злобного дракона в душе, который время от времени должен напоминать ему, кто здесь гребаный босс. Не та стрёмная штука в лесу. Ни осы, ни личинки, ни Дженни, ни всезнающий спиногрыз наверху. Нет, детки, тут главарь Джим. Джим с драконом и больше никто. Через пару минут Пит возвращается с бутылкой Джека в руках. Она даже не разбилась, говорит он, улыбаясь своей золотозубой улыбкой, верхнюю губу покрывает красный волдырь с осиным ядом. «Повезло, мать твою!» Глава десятая. Пока команда разбирает оставшиеся запасы, состоящие в основном из воды, полугаллона молока, пива и бухла, Лем решает, что ему лучше принести все оставшееся Генри на завтрак. В данном случае это красный пластиковый стаканчик, наполовину наполненный молоком. И оно пахнет так, будто начало скисать. Но без комков уже хорошо». «Генри!» — зовет Лем, отодвигая засов. Он толкает дверь, ощущая сопротивление одеяла, скользящего по полу у основания двери. «Генри! Я вернулся!» — говорит он, а затем ахает, когда мальчик садится на кровати. Хотя с тех пор, как Леом в последний раз сидел с Генри, прошло меньше 12 часов, он очень сильно изменился. Выглядит так, словно сидел в этой комнате недели, а не дни. Глаза Генри налиты кровью, запали и покрыты темными кругами. Волосы выглядят ломкими, щеки ввалились, кожа посерела. Лем хотел бы принести тарелку панкейка вместо жалких двух глотков молока, которое придется растягивать. Но удача, судьба или что-то гораздо мрачнее отвернулись от них, и теперь они все за это расплачиваются. «Господи, малыш!» «Выглядишь ужасно!» Генри и чувствует себя ужасно, будто что-то внутри него съели, обглодали до костей. После того, как крики прекратились, он вернулся в свою постель, оставив одеяло у двери на случай заблудшей осы. В комнате стояла уже привычная вонь мочи, дерьма и горящего керосина, но под этими более очевидными запахами скрывался другой – Сначала Генри не мог понять, что это. Подумал, может, это просто его пот, плесень на стенах или в картонных коробках, намокающих в углу. Потом он подумал, может, это запах смерти, его смерти. «Я умираю?» — задается он вопросом, спрашивая себя и всех, кто его слышит. Никто не отвечает. И мальчик решает не думать об этом, ни о вопросе, ни об ответе, чтобы хоть как-то сохранить рассудок. «Я в норме», – слабо отвечает он и замечает без удивления, но все равно с огромным разочарованием, что Лем не принес еды. Когда Лем закрывает двери и заходит в комнату, Генри замечает, что мужчина и сам выглядит не лучшим образом. На руках, шее и лице рубцы отжал. Кожа восковая и бледная, как голые стены вокруг. Он весь сальный, волосы слиплись на затылке, и когда он подходит ближе, Генри без всяких усилий улавливает запах его тела. Лем протягивает ему чашку с молоком и садится на край кроватки, глядя на свои руки, словно обдумывая какую-то проблему. Генри выпивает молоко в три глотка. Оно немного кисловатое, но холодное. Он задается вопросом, не последний ли это прием пищи, который он когда-либо получит. Последнее, что он когда-либо вложит в свое тело. Мальчик надеется, что его не стошнит. «Генри», — говорит Лем, и Генри с интересом смотрит на противоречивые цвета чувств Лема: Темно-серый цвет сомнения, малиновые полосы страха, извивающиеся персиковые и оранжевые змеи замешательства. В этот момент... Генри думает, что мир был бы совсем другим, если бы каждый мог видеть то же, что и он. Во-первых, было бы намного честнее, и, может, даже лучше, если все это не сведет людей с ума. Я должен спросить, неловко начинает Лем, а потом продолжает на одном дыхании. «Я хочу знать все про ту штуку, с которой ты общался, ту, что в подвале, и ту, что ты зовешь мамой». Зачем тебе знать? Раньше было плевать, отвечает Генри своим самым дерзким тоном. Ему не нравится, когда над ним смеются, и теперь, когда мужчина напуган, когда готов поверить в то, что ему сказал Генри, он должен вот так спокойно поддаться. Должен помочь Лему после всей этой фигни? Вот уж нетушки. Генри, я понимаю, что не нравлюсь тебе, говорит Лем, будто сам читает мысли. «Но мне надо знать, опасна ли эта штука. Тут творится какая-то херотень. И, если честно, я начинаю переживать, как все это повлияет на твою безопасность. Ты не хочешь злить этих людей, Генри?» Генри протягивает мрачному Лему пустой стакан, а потом снова ложится. Он так устал. «Я не знаю, о чем ты», — отзывается он и почти улыбается, когда Лем хмурится. «Не упрямся, Генри. Прости, что сорвался тогда. Мне правда жаль. Не стоило бить тебя, и... И я клянусь, что это не повторится. Ты же читаешь мысли или что там, так? Посмотри на меня и скажи, вру ли я?» Генри поворачивается и встречается с Лемом взглядом. Вблизи он выглядит еще хуже, и Генри быстро отворачивается. «Ладно». Сдается Генри, слегка проверив мысли Лема и убедившись в его честности, по крайней мере, пока что. Генри знает, что мысли переменчивы, но он слишком вымотан, чтобы объяснять это взрослому мужчине. «Ты спросил, кто такой Тимати?» продолжает Лем тоном, который Генри еще не слышал. Он звучит по-человечески, нормально. Генри не может сдержаться, переворачивается на другой бок, и закидывает руки за голову, выставив локти наружу, словно Леом вот-вот прочтет ему сказочку на ночь. Мальчик вскидывает брови, выражение его лица соответствует позе. «Ну, я жду». Лем делает глубокий вдох и откидывается назад, прислонившись к стене. В другом мире, в другом месте и при других обстоятельствах посторонний наблюдатель мог бы подумать, что они отец и сын, или, может, братья с большой разницей в возрасте, даже друзья. Тимати, мой сын», — начинает мужчина. Слова текут медленно, словно прилетают к его губам откуда-то издалека. «Ему было бы столько же лет, сколько тебе сейчас? Может, на год больше?» Генри, всегда любопытный, чувствует, как в животе нарастает возбуждение. В его голове возникает тысяча вопросов, но он пока держит их при себе, не желая прерывать рассказ, понимая, что новая основа их отношений непрочна, хрупка и опасна, как тонкий лед на замерзшем озере. Он и его мать, Лем, осекается, затем быстро продолжает со странной улыбкой на губах, мечтательной улыбкой. Они живут в Австралии. Мне пришлось уйти, когда, ну, все сложно. Короче, я давно его не видел. Но когда ты увидел, ну, что бы то ни было, когда копался в моей голове, это было оно. Он мой мальчик. Тимати мой сын. Ну вот, понимаешь, я не полный монстр. Я вырастил ребенка, что делает меня хоть немного человеком, правда? Ты по нему скучаешь?» Лем вздыхает, смотрит в пустую красную чашку, как будто в ней плавает правильный ответ, с которым он сможет жить. «Каждый день», — тихо отзывается он. Они замолкают на несколько мгновений, оба тихие и погружены в свои мысли. Потом Генри говорит. «Я сказал, чего она хочет. Она хочет, чтобы ты, я, все, мы ушли отсюда. Она будет продолжать все это, пока мы не уедем. Ну или...» Лиам передвигается, садится на корточки и опускает голову. «Или что?» Генри пожимает плечами. «Уедем и выживем», — спокойно говорит он, — «или останемся и умрем». «Осы и личинки никого не убьют, Генри», — замечает Леом, и Генри снова слышит в его голосе прежнюю сталь. Угрозу, которая спрятана глубоко внутри, ждет, когда ее позовут, хочет выйти наружу. Генри лишь снова пожимает плечами, не видя необходимости раскрывать свое знание. И вообще, вряд ли от этого будет какая-то польза. Кроме того, говорит Лем, выпрямляя спину, «Ты ведь можешь поговорить с ней, да? У вас там какая-то экстрасенсорная связь, как бы безумно это ни звучало. Может, ты попросишь эту старушку отвалить, а? Уверен, ей не хочется, чтобы со штукой в подвале что-то случилось. Скажи ей это. И помни, Генри». Лем встает, смотрит вниз на маленькое тело Генри, на его усталые глаза. «Что случится с нами? Случится и с тобой, приятель. Понимаешь?» Генри на мгновение замолкает. Из уголка его глаза скатывается слеза, и он быстро ее вытирает. Потом поворачивается к Лему спиной, лицом к стене. «Я все равно умру», — говорит он наконец. Лео оглядывает комнату, все еще ища ответы помощь. Но видит лишь ведро с мочой, старый потрепанный обогреватель и плесень, прилипшую к стенам. «Это неправда, сынок», — тихо говорит он, больше ни в чем не уверенный. «Я не твой сын», — почти шепчет Генри в тонкую подушку. Затем переворачивается, делая это так быстро, что Леом делает полшага назад. Глаза Генри внезапно перестают казаться усталыми, налитыми кровью и печальными, или напуганными. Лиам думает, что они выглядят твердыми, как сталь. И я надеюсь, что она убьет всех вас. Глава одиннадцатая. Пит заходит в черный подвал. Он держит перед собой фонарик, как жезл, и осторожно наступает на каждую бетонную ступеньку. Он знает, что Джим будет недоволен, что Пит тратит батарейки впустую, но ему уже давно наплевать на то, что думает Джим. Все идет наперекосяк, и Пит уверен, что от него что-то скрывают, то есть от него, Грега и Дженни. И это точно как-то связано со штукой в подвале. Он опускается на грязный пол и раздается тихий хрясь, будто он наступил на засохший попкорн или картофельные чипсы. Мысли только о еде, скалера. Лучше сойди с этого поезда, потому что он едет в никуда. Пит направляет фонарь в землю, и его мозг вопит, тело дергается назад, когда он снова поднимается на нижнюю ступеньку. Они мертвы, идиот! Они все мертвы! Земля усеяна сотнями мертвых ос, большинство из которых не более чем высушенная шелуха как будто они были мертвы несколько дней или недель. «Странно», — бормочет Пит, и, убедившись в безопасности, сходит со ступеньки. «Хресь! Гадость!» Он рад, что у него ботинки на толстой подошве, а не какая-то бумага, через которую могло бы проскользнуть жало, даже мертвая. «У него столько укусов, что на всю жизнь хватит. Ну, зато тут больше нет трупа». Гид и Леом взяли одной из одеял, накрыли ублюдка и оттащили в лес. Леом принес лопату, но когда они отошли ярдов на 50, то оба решили просто оставить его на земле. Пусть его обгладают животные. Они 15 минут жгли тело, чтобы распространить запах, потом вернулись, выпили и продолжили играть в карты. «Теперь мне надо будет еще раз выпить. Двойную порцию, черт, да тройную!» Пит заставляет себя пройти еще несколько футов, с каждым шагом волоски у него на загривке встают дыбом, а зубы скрипят. Он направляет луч фонарика на кирпичную стену. «Что за черт?» – вопрошает он, замечая зияющую дыру в некогда прочной стене, разбросанные в грязи кирпичи и маленькие кусочки бетона. «Дыра расположена прямо над землей и выглядит неестественно» будто кто-то проделал ее специально. Или что-то. Эта мысль на вкус как страх, и пит с трудом ее проглатывает. Быстро оглядевшись по сторонам, осветив углы и тени, куда не проникает солнечный свет, он убеждается, что один здесь, и выдыхает. Затем осторожно приближается к разрушенной стене, подумывая опуститься на колени и осветить другую сторону, но опускаться коленями на мертвых ос не кажется такой уж приятной затеей, поэтому он от нее отказывается. К тому же, там может быть что-то не совсем дружелюбное. Возможно, что-то, например, то самое, что разворотило кирпичи, все еще там, ждет его, темное лицо, ухмыляющееся из затененного угла подвала. Да, к черту. Пит делает глубокий вдох, выдыхает, и поворачивается, направляет луч в верхний угол комнаты на объект, который и пришел исследовать. Стремный кокон. Приближается к нему, и белый луч фонарика придает этой штуке жуткий блеск, которого Пит раньше не замечал. Как будто кокон мокрый, листья и грязь настолько влажные, что... О, Боже! Его глаза следуют за светом от кокона к грязи внизу, где образовалась небольшая молочно-белая лужица. «Эта срань протекает», — говорит он, замечая тонкую струйку слизи, выделяющуюся из влажной скорлупы, рисуя блестящую линию на грязи. Пит засовывает свободную руку в карман и ощущает тяжесть своего складного ножа. Вытаскивает его, и лезвие вылетает, поблескивая в сыром отфильтрованном солнечном свете, как предупреждение. Пит тянется к кокону. «Пит!» Он подпрыгивает и оборачивается. Задержанное дыхание вырывается с болезненным вздохом. Он весь в поту. Живот напряжен, как барабан. Удлиненная тень Джима падает на бетонную лестницу. «Ты что тут забыл? Тащи сюда свою задницу! Нам всем нужно поговорить!» «Да, секундочку!» Говорит Пит, поворачиваясь к кокону с широко раскрытыми глазами. У него перехватывает дыхание, потому что на короткую секунду, в промежуток от одного удара сердца до следующего, ему кажется, что внутри этой оболочки что-то шевельнулось, как ножка младенца, бьющего по животу матери, вот-вот готового вылезти наружу. «Срочно, Педро! Я не спрашивал!» Тень Джима исчезает, и Пит хмуро смотрит на кокон в последний раз. Он неохотно прижимает лезвие тыльной стороной к бедру и закрывает стихим щелк. «Иду, амига, говорит он шепотом. «Я иду, потому что нам с тобой надо поговорить. Усек, ты понял, каброн? Я уже иду». Пит поворачивается и торопливо поднимается по лестнице, не обращая внимания на хруст мертвых насекомых под ногами, и хлопает дверью, снова погружая подвал в грязную тьму. Генри стоит у заколоченного окна, вглядываясь в щели дневного света, разбитые характерно тенью. Смотрит на лицо матери, которая смотрит на него в ответ. Генри слегка качает головой, «Я не знаю. Они мне не говорят», — почти что шепчет он. Существо выглядит более инопланетным, чем Генри мог себе представить. Но ему нравятся ее глаза. Они напоминают ему Грома, его старого полосатого кота. Того самого, которого пришлось оставить, когда они с папой переехали в квартиру. Судя по тому, что он может разглядеть на ее лице через щель в один дюйм черты ее лица, сморщенные и коричневые, примерно такие, как по его представлению могло бы выглядеть лицо муравья вблизи, но без антенны щупалец на месте рта. Мандибул. Генри вспоминает это слово и улыбается. Он рад, что у матери их нет. Это могло его напугать. На обоих концах ее лба выступают бугорки, но все остальное скрыто толстой черной оболочкой, похожей на капюшон. Рот похож на человеческий но шире и прямее, без губ. Просто темная, тяжелая кожа. Он не может понять звуков, которые издает существо, но мысли, страхи и требования легко поддаются переводу. «Уходи! Время почти пришло!» А это значит, что у Генри и тех, кто его сюда привел, времени почти не осталось. Джим не сводит глаз со своей потрепанной команды криминальных авторитетов. Дженни лежит в полубессознательном состоянии и стонет поверх спального мешка. Ее брат сидит, скрестив ноги, положив ее голову себе на колени и гладит по волосам, как пятилетнюю девочку. Лем сидит на ступеньках, упершись локтями в колени, низко опустив голову. Джим понимает, что тот думает, возможно, слишком много думает. Наверное, о маленькой копилке, которую они спрятали наверху. Придется за ним приглядывать. Его взгляд перемещается на Пита, который дергается, как наркоман, и по неизвестным причинам ходит в подвал, будто ищет сокровища. Они все выглядят ужасно, все голодны и устали. Но Джиму они нужны еще на один день. Осталось продержаться совсем недолго. Генри отходит на два шага от окна и сосредотачивается. «Ты можешь мне помочь? Ты поможешь мне?» Генри получает искаженный ответ и не может его разобрать, но что-то твердое стучит по одной из досок за окном. «Тук!» Потом еще раз. «Тук!» «Тук!» Генри с чувством благоговения наблюдает, как пальцы одной скрюченной лапы скользят между самой высокой доской и оконным стеклом. Он думает, что они больше похожи на когти, чем на пальцы, и задается вопросом, прав ли насчет того, что это существо скорее насекомое, чем животное. Раздается мягкий звук, похожий на изгиб металла, затем щелк, когда доска в верхней части окна аккуратно отодвигается. Генри смеется. Существо хватает следующую доску, и Генри видит, слишком поздно, что это прибито прямо к раме. Когда она тянет, он видит, как колеблется тонкое старое стекло. «Стой!» — кричит он. Гвоздь вырывается, и окно разлетается в дребезги. Леом вскакивает на ноги, поворачивается и смотрит в сторону второго этажа. Он оглядывается на Джима. Рот открыт, глаза широко раскрыты. Джим уже направляется к лестнице. «Беги!» — рявкает он, и Лем уходит. Генри подбегает к окну, размахивая руками. «Стой!» Существо поднимает голову, чтобы посмотреть на него сверху вниз с того места, где когда-то находилась верхняя доска. Одна из пяти или шести прибитых снаружи чтобы помешать Генри улизнуть. Генри начинает говорить что-то еще, но, наконец-то, увидев ее лицо целиком, безмолвно замирает. Ее глаза, до краев золотистые, с черными щелочками вместо зрачков, впиваются в его. И, несмотря на свой страх, что кто-то мог услышать звон бьющегося стекла, он улыбается. «Я...» — начинает он а затем слышит громкий лязг засова на двери, который отодвигается в сторону, и Лем врывается в комнату. Его взгляд дико перебегает с пустой кровати на Генри и, наконец, на окно и существо, которое все еще сидит там. «Твою мать!» – бормочет Лем. Затем его глаза сужаются, и он тянется рукой к пояснице. «Нет, пожалуйста!» – кричит Генри, подбегая к Леаму и размахивая руками. Но Лиам уже вытащил глок и целится в голову существа. Он стреляет. Стекло и дерево разлетаются во все стороны. Существо пропало. Они оба смотрят в потолок, когда по крыше раздаются тяжелые шаги. Лиам направляет пистолет на Генри, который собрался снова рвануть к полуоткрытой двери. «Не смей», — предупреждает Лиам, — Генри останавливается, инстинктивно выставляя руки, уже наполовину поднятые в воздух, прямо над собой, как палки, его полные ужаса глаза устремлены на дуло пистолета. Леом делает два шага назад в коридор, захлопывает дверь и запирает ее на засов. Леом игнорирует стук кулаков Генри и отчаянные крики «Оставь ее в покое и не стреляй в нее!» Он бежит по коридору. Джим стоит наверху лестницы, и они оба прислушиваются к звукам тяжелых шагов, раздающихся над их головами. «Беги, Джим! Беги, мать твою!» — кричит Лем и замечает, что Джим и сам вытащил пистолет и сжал его в своей ручище. Джиму больше повторять не надо. Он разворачивается и сбегает вниз по лестнице. Лем бросает взгляд через перила, ведущие вниз в гостиную, и видит ошеломленные лица Пита и Грега, смотрящих на него снизу вверх. «Что, черт возьми, происходит?» — кричит Пит, но Джим проносится мимо и вылетает за дверь. Лем перепрыгивает через две ступеньки за раз, подпрыгивает у подножия, ботинки сильно ударяются о половицы. Он бежит к открытой двери. «Присмотри за парнем!» — кричит он обоим, не думая, кто из них принимает команду, и выбегает на яркий янтарный солнечный свет умирающего дня, готовый убивать. В паре футов впереди Джим перепрыгивает через ступеньки крыльца и с разбегу приземляется на землю. Все еще в тени дома он поворачивается и направляет пистолет на крышу, оглядываясь по сторонам в поисках каких-либо признаков движения. Сторона дома погружена в тень. Окна смотрят на него сверху вниз тусклыми слепыми глазами. Джим медленно пятится и выскальзывает из перекошенного прямоугольника тени на солнечный свет. Он едва замечает ляма, подбегающего к нему с пистолетом, тоже наставленным на то, что бежало по крыше. И Джим отлично понимает, что они там увидят. «Что там за хрень?» — кричит Пит с Крыльца, а затем подбегает к мужчинам. Джим позволяет себе на секунду взглянуть на Пита, замечая поблескивание металла, и видит, как Пит сжимает длинный складной нож. «Вряд ли он тебе хоть как-то поможет, но раз тебе так спокойнее, пожалуйста». «Где Грэг?» – спрашивает Джим. «У него на коленях телка, чувак. Он и пальцем не пошевелит». «Джим?» – почти спокойно зовет Лем. Джим снова смотрит на крышу и видит ее. Существо сгорбилось, будто стоит на четвереньках, и смотрит на них сверху вниз, с вершины наклонной крыши. Оно добралось до ближнего края, где замерло, чтобы осмотреть место происшествия. «Похоже на чертову горгулью», — думает Джим и содрогается. «Просто дай команду», — говорит Лям тем же спокойным тоном, почти будничным. Джим понимает, что Лиам не хочет спугнуть это существо и в очередной раз радуется, что взял его в команду. Он не знает, что это за штука и что именно надо с ней делать, но на этот раз он хотя бы не один. С ним еще один взрослый, и это чертовски обнадеживает, несмотря на странные обстоятельства. «Боже правый!» — выдыхает Пит. «Это человек?» «Вряд ли», — отзывается Джим, наводя на темную фигуру мушку своего пистолета. На этот раз ты не удерешь. Существо смотрит сверху вниз на троих мужчин, низко пригнувшись, но не двигаясь. Джим не может разглядеть подсвеченное заходящим солнцем лицо, как и прошлой ночью, но видит два золотых отблеска под капюшоном, глаза существа, наблюдающие за ними. Существо медленно продвигается вперед, словно проверяя их реакцию. Конечности быстрые и ловкие, и когда оно двигается, со стороны это похоже на пролитые чернила, жидкие и темные. Если бы они не знали, что она там, Джим думает, что никто бы и не заметил, как она движется, плоская и черная на фоне серой черепицы старой крыши. Не более чем фантом. Темное пятно, почти невидимое, если на него не попадает прямой дневной свет. «Не теряй из виду», — говорит он, и знает, что Лем тоже ее заметил. Существо доходит до карниза дома, нависающего над парадным входом, где на мгновение замирает, затем продолжает ползти вниз по облупившемуся белому краю. «Черт нет!» — комментирует Пит, и Джим чувствует, как его гениталии сжимаются так сильно, что кажется, будто яйца стремятся заползти в задницу. «Невозможно!» — бормочет Лиам. Джим соглашается. Они в ошеломленном ужасе наблюдают, как существо, без усилий, словно паук размером с человека, переползает через стену дома. Оно остается высоко, но быстро перемещается, проносясь над крышей крыльца вдоль восточной стороны, поднимаясь выше, затем возвращается на крышу, где поворачивается торжественно глядя на них золотыми глазами. «Эта срань выпендривается», — говорит Джим и верит в свои слова. «Пытается напугать нас», — думает он, с трудом сглатывая. «И будь я проклят, если это не сработало». «Джим?» — спрашивает Лиам разрешения. разрешение. Джим прищуривается, изучая все это зрелище. Он точно прицелился в голову. Надо бить прямо в эти жуткие желтые глаза. Убей ее. Джим и Лиам начинают стрелять. Существо движется по крыше, как размытое пятно. Джим и Лиам продолжают палить. Один из них сильно промахивается и выбивает окно на втором этаже. К счастью, в пустой комнате. Подобно вспышке черного, развиваемого ветром плаща, тварь проносится по карнизу и исчезает за краем. Джим и Лиам прекращают огонь и бегут к углу дома, приходя тут как раз вовремя, чтобы увидеть, как тварь ползет вниз по стене со скоростью падения. Но по стене слышно ритмичное тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук конечностей. Она доходит до земли, поворачивает голову и шипит на них. Звук такой ужасный, такой дерзкий, что Джим на мгновение опускает оружие, Его лицо искажается от страха и отвращения. «Джим!» — кричит Лем, и Джим приходит в себя. Сейчас существо бежит по высокой траве к лесу, ища укрытия, как и той ночью, когда Джим застал его врасплох. Джим целится из своего оружия. У него осталось всего три пули, и он знает, что на перезарядку времени нет. Нацеливается на плавную черную фигуру, которая летит над зеленью, как гигантская собака, несущаяся домой. Он стреляет раз, другой. Лем со своим полуавтоматическим глоком делает больше выстрелов, но все не по мишени. Джим выдыхает и готовится к последнему шансу. Существо уже почти добралось до линии деревьев, когда прыгнуло. На этот раз Джим готов. Как фазан, вылетающий из зарослей, думает он, И стреляет. Раздается почти человеческий крик, и тварь переворачивается в воздухе, ее плавный прыжок прервался, будто внезапно перерезали веревку, на которой она висела. Она неуклюже плюхается на низкие ветви дерева и исчезает. Лиам начинает бежать в ту сторону. «Лиам, нет!» Лиам останавливается, оборачивается, лицо красное, глаза расширены от ужаса и шока. «Надо убить эту тварь!» — говорит он. Джим качает головой. «Только не в лесу, брат! Это ее дом, ее площадка. Если ты туда придешь, она тебя сделает!» Лем смотрит в сторону леса, затем снова на Джима. Испуганный, разочарованный ребенок. «А ты откуда знаешь?» Джим начинает идти к дому. «Оставь ее!» «Мы напугали эту штуку больше, чем она напугала нас, так? И я не собираюсь бегать по сраному лесу и гнаться за ней только ради того, чтобы эта тварь свалилась мне на голову. Нет уж, спасибо. Идем, надо поговорить». Лем бросает последний взгляд в сторону шелеста ветвей, где приземлилось существо, затем неохотно следует за ним. «Ты убил? Я услышал крик», — говорит Пит на бегу, направляясь от передней части дома им навстречу. «Думаю, Джим попал», — говорит Лям, глубоко задумавшись. «Джим?» — поворачивается Пит. «Нам нужно пережить еще одну ночь», — говорит он, засовывая свой 357-й за пояс брюк карга. «Пожалуй, лучше придумать план». «План чего?» — спрашивает Пит, складывая нож. «Защиты», — отвечает Джим на тот случай, если эта срань вернется». Когда они возвращаются, Лиам раздумывает, не сказать ли Джиму, что он с ним согласен, потому что верит, что существо вернется, и знает, почему. Он видел, как оно сорвало доску с окна Генри, как Генри побежал к нему, размахивая руками, прося не стрелять, оставить ее в покое. Вид этого... животного, монстра, кем бы оно ни было превратил истории, которые рассказывал ему Генри, в правду. И если Генри говорил правду о ней, значит, он говорил правду и обо всем. Существо хочет, чтобы они ушли. Когда они входят в дом, Лем закрывает входную дверь на засов. Не то чтобы это могло помочь, учитывая, что эта штука может ползать по дому, как паук-волк, но он все равно это делает. Войдя в дом, он решает не рассказывать Джиму и другим о том, что говорил Генри. То, во что он верит. Пока что. Часть его не хочет, чтобы Джим или Пит, раз уж на то пошло, знали, что монстр пытался вытащить Генри из комнаты. И о том, что тварь защищает вонючий кокон у них под ногами. Лиам гадает, сохраняет ли эту информацию из соображения самосохранения, Не хватало только, чтобы Джим и остальные считали его поехавшим, мать твою, или из соображений защиты. Если Джим узнает, то выбьет из Генри всю информацию, потом убьет ту тварь в подвале, а потом и ее мать. Леом чешет лоб, потирает шишку за ухом, где медленно рассасывается осиный яд, унесенный естественным потоком крови. Он запутан, сбит с толку. Хрен разберет, как оказался в такой ситуации, но ныть уже поздно. Надо решить, что правильно, что неправильно, а что разумно. Взять себя в руки и определиться, на чьей он стороне. И твою мать, как же это сложно».